Глава 4. Здесь каждый молится своему богу. Эпиграф. Побеждает не тот, кто самый сильный, а тот, кто идёт до конца. Китайская пословица. Всё разнообразие Сингапура, будь то обычаи, языки, кухня или национальная одежда, Заложено прежде всего в удивительной смеси древних и богатейших культурных традиций. Когда культуры перемешаны на огромной территории, та же Индия, Индонезия, Соединённые Штаты, континентальный Китай, то они как бы равномерно распределяются, словно тонкий слой масла на бутерброде. И на первый взгляд это не особо приметно. Но в Сингапуре ситуация совершенно иная. Здесь все собрано, хаотично свалено в невообразимую кучу, самой истории перемешано и разбросано так, что зачастую вообще непонятно, что это. Классическая Азия во всем ее многообразии, Европа, просочившаяся каким-то образом в экваториальные тропики, или это Индия не желает уступать своих позиций в китайско-малайском окружении, а еще и Америка со своим хозяйским взглядом на мир нет-нет, да и покажет свой заокеанский оскал. Поэтому для того, чтобы хотя бы минимально разобраться, почему сингапурцы именно такие, какие есть, почему же вот так странно, что никто вокруг их понять не может и с чем связано их дальнейшее стремление, есть смысл присмотреться к сингапурской культуре. Она уникальна, ни на что не похожа и может рассказать об этом государстве, и населяющих его людях столько, сколько не расскажет ни одно даже самое детально проведённое этнографическое исследование. Здесь сразу возникает вопрос: а что в этом городе, государстве самое сингапурское? С чего начать? На что обратить внимание? И вообще, есть ли в Сингапуре особая особенность, которая сразу же откроет глаза приезжему на то, что это за страна такая и кто её населяет? В какой-то степени визитной карточкой страны в любой точке мира. Может быть, и её архитектура И музыка с поэзией, и местная кухня с самыми популярными ресторанами, и спортивные клубы, или всемирно известные достопримечательности. Так вот, в Сингапуре всё это, конечно, имеется, и даже в избытке. И выделить из этого самое главное теоретически было бы можно, но только теоретически. Потому как проникновение, к примеру, каменных джунглей Сингапура в типично китайские семейные традиции, современное искусство и его связь, скажем, с празднованием нового года, причём по самым разным календарям в разные даты и с фантастически разнообразными по форме и сути новогодними атрибутами, не позволяет рассматривать город-остров в какой-то целостной пастасе. Зато, если приглядеться внимательнее к тому, чему своей непохожестью сингапурская культура обязана, то выясняется, чтобы глубже познать эту диковинную страну и её людей, надо начинать с самого земного, человеческого живота. который при всех остальных составляющих сингапурской культурной смеси гарантированно выведет на правильный путь в деле погружения в современные сингапурские реалии. Заморить червячка и не лопнуть от обжорства. Давайте поговорим о самом вкусном, питательном и желудочно урчащем, о том, от чего в Сингапуре никуда не деться и без чего не понять ни его высокую политику. не заумную философию с прагматичной до безобразия экономикой. А еде немало песен сложное, и они родимые, можно говорить бесконечно, что, собственно говоря, сингапурцы регулярно и с удовольствием делают. Если англичане только и говорят, что о футболе и погоде, американцы о бейсболе и последних голливудских новинках, арабы о том, сколько стоит нынче баррель нефти или породистый верблюд, то сингапурцу все эти мировые проблемы по барабану. Еда. Блюда различных кухонь. Стоимость завтрака, обеда и ужина в маленьком неказистом свиду, но обязательно стерильно чистом ресторанчике или роскошном салоне принятия пищи вот то, что считается у сингапурцев правильной, имеющей смысл темой для разговора по душам. И не вида, что эта заблудшая сингапурская душа давно и безнадёжно пропахла имбирём, корицей, соевым соусом и креветочным порошком. Вообще-то, настоящему сингапурцу не важно, как и в каком виде подаётся то или иное блюдо. Некоторые сингапурцы могут это оспорить, так что оставляй вариант вероятности события. То есть, какое-то значение это всё же имеет. На бумажную тарелку тебе положат лобстера амара или на фарфоровое блюдо тончайшей китайской росписи. Но главное, что именно тебе подадут. Если обычное занятие для американцев это просмотр бейсбола в обнимку с попкорном и кока-колой, У англичан футбола, а у канадцев хоккея, то национальное развлечение сингапурцев гурманство, причём обязательно в хорошей компании, с которой приятно будет еду обсудить. Можно в любой день, в любое время суток, в любую погоду и в любом настроении оказаться на любой сингапурской улочке и обязательно увидишь сотни сингапурцев, поедающих свои аккуратные порцы курицы, креветок или говядины. Коробки с едой доставляются прямо в офисы Иногда и на адам, тем, кто не настроен сегодня готовить самостоятельно, а также на деловые встречи и самые важные правительственные мероприятия. Моднющих кофеен, ресторанов на любой вкус и кошелёк, настоящих кулинарных дворцов по всему Сингапуру разбросано несметное множество. Создаётся впечатление, и оно вовсе не обманчиво, что в Сингапуре едят все всегда и всё подряд. Элегантно одетые молодые люди семьи, многочисленные заморские туристы, старики и малыши. Чуть ли не каждую неделю в Сингапуре открываются новые французские и итальянские рестораны, где заправляют праздником для гурманов самые лучшие шеф-повара из Европы, США и Азии. Открываются японские суши-бары, центры Тепаньяки и Якитории, мексиканские и бразильские кафе, там собирается сплошь иностранная молодежь, а также бесчисленное множество индонезийских, малайских, китайских и других кафе, ресторанов, бистро, в которые так и тянет зайти и отведать чего-то экзотического. Посещение ресторанов в Сингапуре это отдельный пункт любой культурной программы, что для местного обывателя, что для приезжего. И не имеет значения, какие блюда в таком ресторане занесены в меню, кто конкретно готовит для вас, и есть ли у такого заведения прочная репутация или оно недавно открылось. За время многочисленных заездов в Сингапур мне доводилось трапезничать в более чем сотне ресторанов, самых различных по антуражу и качеству подававшихся блюд. Было это и на официальных торжественных мероприятиях, и в кругу типичной сингапурской семьи, где заказывая то или иное блюдо, приглашавший сингапурец тщательно высчитывал каждый цент, и в навороченных заведениях, далёких от кулинарных пристрастий простых смертных. Не буду вспоминать все рестораны, а упомяну лишь о двух. Да и то потому, что само их посещение оказалось настоящим спектаклем. Причем в этом кулинарном шоу были четко расписаны роли как у шефа, так и у официантов, сидящих поотдаль от других посетителей. И, конечно же, того самого единственного зрителя, а таковым себя ощущает любой, кто туда заходит, ради которого все подобное шоу и задумано. Есть в Сингапуре, на первый взгляд, малоприметный ресторанчик, который называется «My Humble House». что в переводе с английского означает «мой скромный дом». А на самом деле, из скромного там только вывеска и отсутствие какой бы то ни было внешней рекламы, зато внутри полнейший интим. И ваш визит, особенно если прийти туда на ужин, превращается не просто в пир гурмана, а в самый настоящий восточный кулинарный аттракцион. Между прочим, сами сингапурцы любят, чтобы в подобных заведениях все было не только чин-чинарем приготовлено, но и оригинально с развлекунчиком обставлено, и желательно с каким-нибудь чисто китайским эффектом, можно даже горяще световым. Так вот, каждое блюдо здесь подают с разного рода пиротехническими эффектами. То суп в тарелке зажгут, то обольют кожуру апельсином, алиновым ликером и подожгут, да так, что посетители за соседними столиками, которым тоже несут и несут официанты диковинные блюда, только и успевают крутить головами, А что это там принесли и подожгли взорвали у соседа? Ферверг брызжит из каждого кофейника, а здесь есть кофейники, в которые с трудом вмещается одна крохотная чашечка крепчайшего кофе с кардамоном. А зато в другом, сингапурском чудо-заведении, французском ресторане Гиссовой, так зовут парижского шеф-повара, совершенный на философия кулинарных удовольствий. С одной стороны, вот тебе гражданин сингапуреец, Европа. со всеми её кулинарными изысками: устрицы, медальоны артишоки, до да супы помидорно-спаржевые. А с другой, раз любят сингапурцы нечто горячее и экзотическое, то почему бы не устроить всю ту же кулинарную пиротехнику с французским сыром и амаром, паюсной икрой или жареным голубим. И брызжут огнём перед поражёнными посетителями тарелки, пока говорящие по-французски не хуже истинных парижан официанты-индосы. Медленно и ченно рассказывают, откуда доставили прямо в сердце Юго-Восточной Азии копчёную треску, морского угря или настоящая французская фуагра с наисвежайшим фудзянским хренком. Естественно предположить, что если в Сингапуре большинство населения китайцы, правит кулинарный бал здесь китайская кухня. В принципе, в этом предположении имеется своя доля истины, но не всё так просто. Китайской кухне сегодня Давно уже не чисто китайская. Она включает такое количество из занесённых ветром географических открытий и заграничных компонентов, что какое-то блюдо с китайским названием на самом деле может оказаться вдруг тайским, индонезийским или вьетнамским. Когда-то знаменитый венецианский купец-путешественник Марко Поло привёз в Европу обыкновенную китайскую лапшу и долго потом пытался по записанным им китайским рецептам нечто подобное приготовить. И теперь главным блюдом в Италии является паста более чем 500 видов. Так вот китайцы, конечно, ничего в итальянской кухне не оспаривают, как никому не напоминают о своих кулинарных достижениях прошлого. Но и сегодня китайская кухня своим разнообразием, оригинальностью и внешней простотой приготовления блюд даст 100 очков вперёд другим, куда бы ли зачёрённым мировым кулинарным достижением. Понятное дело, что под влиянием культа так называемой здоровой пищи Китайскую кухню стали чуть ли не повсеместно боготворить, хотя кто его разберет сегодня, что для кого вредно, а что полезно. Но факт остается фактом. Чем давиться кровавым стейком, не в обид будет сказано аргентинцам, уругвайцам и бразильцам, полезнее съесть порцию овощей или супчик из акульих плавников. Между тем, в самых разных странах, а не только в Сингапуре, китайцы всегда умело приспосабливали свою кухню под местные традиции и продукты. В Сингапуре всегда и всё готовили исключительно на китайской базе. Поэтому здесь китайская кухня традиционно основана на комбинации чеумейн, жареной лапши и свежего мяса, рыбы и морепродуктов. Китайскую пищу в Сингапуре можно смаковать в одиночку деревянными или металлическими палочками, а можно пойти в ресторанчик со всей семьёй, ведь чем дружнее и веселей будет кулинарная трапеза, тем, по мнению сингапурцев, она полезнее для организма. Есть в Сингапуре очень необычный китайский ресторанчик, меню которого основано на так называемых императорских травах. Здесь клиенту не предложат покурить или пожевать какую-то местную диковинную травку, что во времена Раффала было вполне возможно. Однако вас ожидает травяная терапия, которая может не просто доставить удовольствие обычному гурману знатоку китайской кухни, но и вылечить от целого набора недугов. В общем, ресторан этот своего рода кулинарное лечение с помощью диковинных для европейского вкуса и обоняния приправ. Например, подают тебе салат из диких волчьих ягод и протёртых китайских овощей. Ерунда какая-то, не так ли? А вот не скажите. Врачи считают, что подобная комбинация благотворно влияет на остроту зрения, а также тонизирует работу печени и почек. Или взять суп из женьшеня и порошка из кожуры горьких мандаринов. Что будет с организмом посетителя, съевшего такой суп? Не волнуйтесь. Подобная смесь снижает агрессивность, повышает жизненный тонус и возбуждает аппетит. То есть после такого супчика надо хорошенько пообедать, чтобы полностью пройти курс китайской кулинарной терапии. Более 5000 лет китайские врачи бились над созданием сбалансированной диеты с помощью лечебных трав. Так, У-и общая жизненная энергия. достижимо только тогда, когда в человеке гармонично сочетаются инь и ян, две силы, поддерживающие в рабочем состоянии организм. Травы подобный баланс не только успешно обеспечивают, но и компенсируют недостаток тех или иных веществ. Согласно китайской пищевой философии, существует пять видов кулинарной энергии, которые приносят в организм человека наилучшие ощущения от принятия пищи. Горячая, холодная, тёплая, прохладная и нейтральной температуры пища воздействует на конкретные участки человеческого организма. Китайская кулинария ориентируется также на пять основных вкусовых ощущений. Так, горькая пища действует на сердце, кислая на печень, сладкая на селезёнку и желудок, солёная на почки и острая на лёгкие. Можете себе представить, что ощущает человек, когда все эти пять вкусов смешиваются друг с другом в одном блюде, причём на пользу его же здоровью. Более того, по еде в китайскими вкусностями можно определить, что у вас в организме не в порядке и от чего, пока не поздно, следует полечиться. А в ресторане есть даже специальный кулинарный доктор, который может не только определить состояние здоровья посетителя, но и предложить более сотни разнообразных блюд и ещё больше лечебных трав, корешков и порошков. И вне всякого сомнения, ни один сингапурец вам никогда не скажет «пойдем пожуем чего-нибудь китайского». Предложение такое будет конкретным и определенным. Это будут рестораны кантонской, сычуанской, очень острой, тео-чу и еще пара десятков других почти китайских кухонь. Так что китайская кухня в Сингапуре очень разная. В блюдах, пришедших с севера и запада Китая, традиционно доминирует мясо, приготовленное на открытом огне. Жареное мясо, пшеничные и ржаные лепёшки. Всё это в давние времена научились готовить манжуры и монголы, дети степей, которые к еде подходили просто, без интеллигентских излишеств. В классическом пекинском кулинарном наборе, даже самого обычного сингапурского ресторана, подают как минимум три блюда из утки. Мясо готовится особым способом и подаётся с пшеничным блином, в который заворачивают пасту, изготовленную из соевых бобов и зелёного лука. хрустяв сочной корочкой утки, приготовленной в возвращённый изысканном китайском стиле. Вы решите, что пытка едой закончена, и теперь остаётся выпить чашечку зелёного чая и на покой. Но не тут-то было. На этом кулинарное издевательство по-пекински не заканчивается, и официанты приносят ароматный утиный суп, от которого нет ни сил, ни смысла отказываться. Это утиная китайская диета, кстати, не самым удачным образом копируется в очень многих китайских ресторанах по всему свету. Но, пожалуй, только в Сингапуре блюда эти готовятся с настоящей пекинской душой и соблюдая китайские кулинарные правила. Для сычуаньской же кухни в её сингапурском исполнении существует только один девиз: острее, острее и ещё острее. Могу подтвердить, что никакие мексиканские чили Ямайский паст-джерки или даже индонезийские вкусовые порошки не идут ни в какое сравнение со стрейшими сычуаньскими лакомствами. В сычуаньской кухне только вариантов приготовления утки можно насчитать более 40, плюс ещё десятки необычных супов и соусов. Креветки, обязательно замаринованные в острейшем красном перце, и наконец чудо лобстер под мандариновым соусом и майонезом при участии всё тех же красных обжигающих приправ. Особый колорит сингапурской кухни придают блюда родом с юга Китая, кантонской и фудзанской кухни. Древний китайский поговорка гласит: "Жить надо в Сучжоу, оттуда родом самые красивые женщины, люди там гордятся своими изящными манерами. Умирать в Ханчжоу, там делают самые прочные во всём Китае тиковые гробы. А есть только в Гуанчжоу, в Кантоне". Кантонская кухня на самом деле славится своими лёгкими соусами и необычными комбинациями ингредиентов, а также разнообразем вариантов тех же мясных или рыбных кушаний, в которых тонко перемешаны тайские, малайские и японские мотивы. Блюда именно этой кухни считают во многих странах традиционно китайскими. Сами сингапурцы шутят, что выходцы из Кантона едят и соответственно готовят на кухне всё, что имеет четыре ноги, кроме мебели, и всё, что летает, кроме бумажных змеев. В меню ресторанов кантонской кухни могут быть включены, к примеру, медвежья лапа, ослиный хвост, птичье гнездо, рыбьи плавники, куриные внутренности и даже особый деликатес мозги молодой обезьяны, которые, как считается, весьма положительно влияют на мужскую потенцию. А ещё кантонские китайцы, проживающие в Сингапуре, готовят прекрасные блюда из просячих ножек и змеиные супчики. Они славятся тонким, только истинному гурману понятным вкусом. И в то же время великолепно разбавляют тяжёлые и обильные блюда из мяса и рыбы. Ну и, конечно же, нельзя забывать о главной составляющей кантонской кухни рисе и тысяче способов его приготовления для самых разнообразных блюд. Есть в Сингапуре ещё множество ресторанов китайской кухни, которые можно отнести к кулинарным меньшинствам. Это места, где есть возможность попробовать блюда кухни народности хакка, в которой преобладает курица, приготовленная самыми невероятными способами. кухни Хо Кен с преобладанием морепродуктов и супов из них, Тео Чу из всей китайской пищи в Сингапуре – это самое мягкое и неострое, подходящее фактически для любого желудка, а также тайваньское, хайнаньское и другие островные и континентальные варианты китайской кулинарии. Если же китайская кухня покажется гостю Сингапура слишком уж навязчивой, то советую кухню малайскую. При этом распробовать её по-настоящему можно по личному опыту. Именно в Сингапуре, а вовсе не в Малайзии и Индонезии. Дело в том, что в этих странах национальная кухня скорее традиционно повседневная, и поэтому все экзотические яркие элементы в ней несколько сглажены. Сингапурская малайская кухня это прежде всего Ренданг, остро-мясное блюдо. К нему подаётся рис с давлением корицы, кардамона, кари и острой приправы самбал. Это чисто малайский острый гарнир, который добавляется к любым блюдам, в том числе китайским. Малайскую пищу в Сингапуре традиционно едят руками. Сами малайцы считают, что так гигиеничнее, ведь неизвестно, кто до вас ел вилкой или ложкой. Учтите также, что свинина в блюдах малайской кухни отсутствует напрочь, а сами блюда всегда либо поливаются соком лимонной травы, либо посыпаются имбирём и чесночной приправой. Больше всего из малайской кухни в Сингапурц любят миниатюрные сатайчики. Это надетые на соломенные палочки мини-шашлычки из баранины, курицы или говядины. К ним обязательно подаются нарезанные ломтики лука, половинки огурца, китупат спрессованный рис, а также соус из арахиса. Набор этот вовсе не случайный, потому как именно в таком сочетании пища в организме усваивается лучше всего. Из самых популярных малайских десертов в Сингапуре можно отметить Пенанг Чиндоль. Это странное блюдо ведёт своё родословную с малайзийского острова Пенанг и состоит из фасоли, колотого льда, кокосового молока и самого чиндоля с съедобных тропических листьев. А вот наиболее душевный малайский напиток, который подают в Сингапуре, называется Бундонг. Это смесь розового сиропа со льдом и тёплым молоком. Как и в китайской кухне, у малайских блюд существует много самых разнообразных вариаций в зависимости от регионов, из которых они попали в Сингапур. Так, с малайзийского острова Пенанг сюда попал суп лакса лапша в кокосовом молоке со специями. Мясные блюда сюда пришли из Малакки, где раньше правили португальцы, а с севера Малайзии в Сингапур дошли самые разнообразные супы из морепродуктов. Свой неповторимый шарм есть и у сингапурской индийской кухни. Не совсем эта кухня похожа, правда, на то, что можно считать классической индийской. Да и те регионы Индии, откуда прибыли в Сингапур проживающие здесь десятки лет тамилы или сикхи, не пользуются на самом полуострове Индостан славой кулинарных гурманных столиц. И тем не менее, смесь индонезийской, турецкой и арабской кухни в сингапурском исполнении дают просто ни с чем не сравнимые вкусовые ощущения. При этом замечу, что если мусульмане в Сингапуре не едят свинину и не готовят из неё никаких блюд, то индусы не едят говядины, а буддистам запрещено есть мясо любого убитого животного, даже яйца им не разрешается разбивать. Но зато они едят всё сладкое и солёное, смешивая эти два вкуса в, по их мнению, потрясающе вкусных блюдах. Есть в сингапурском рационе и блюда народа перанакан, о котором уже шла речь. Это продукт удивительный и нигде более, кроме соседней Малайзии, не встречающийся смеси иммигрантских традиций и обычаев этнических китайцев и малайцев. Оба народа привносят в эту кухню что-то своё, уникальное, но тем не менее находят и что-то общее, соответствующее вкусам представителей других этнических групп. В целом, вся кухня в Сингапуре это феномен Ни с чем не сравнима история, которая склоняет нас к безрассудству и безудержному чревоугодию. Этому способствуют и все остальные гастрономические атрибуты – антураж, сервировка, атмосфера. В принципе, истинному гурману сегодня везде раздолье. Ведь и помимо Сингапура на нашей планете немало мест, где можно вкусно поесть. Разнообразие блюд и кухонь всех стран и народов такое, что просто не верится, что все они одновременно существуют на Земле. Образцовыми ресторанами славятся Новый Орлеан и Сан-Франциско в Соединённых Штатах. Рестораны Бангкока и Токио. Парижские и неаполитанские кулинарные развлечения также не имеют аналогов в других точках света, если только они не разносятся за пределы Парижа, Флоренции или Милана самими шеф-поварами, мастерами высочайшего класса. Но сингапурская кухня, тем не менее, имеет свою специфику не только в плане приготовления блюд, но и в самой философии застолья. Главным преимуществом кулинарного Сингапура является доступность еды и предоставленность любых мировых кухонь. Причем все кафе и рестораны сосредоточены на территории очень небольшого города, так что проблем с поесть что-нибудь эдакого в Сингапуре не будет. Несмотря на преобладание в Сингапуре уникальной комбинации из китайских, малайских и индийских блюд во всех экзотических проявлениях, Здесь всё чаще появляются новые вкрапления кулинарных изысков из Европы, Северной и Южной Америки, Карибов, стран Тихоокеанского бассейна, Африки и даже государств Центральной Азии, бывших республик СССР. Если же выделить из всего набора сингапурских блюд самое-самое, то я бы остановил свой выбор на блюдах из морепродуктов. Окружённый тёплым океаном, в котором водятся все мыслимые виды морских существ, Сингапур находится в чрезвычайно привилегированном положении по сравнению даже со своими ближайшими соседями, не говоря уже о далёких европейцах и американцах. Все морепродукты в Сингапуре в любое время года наисвежайшие, только что выловленные из океана, и разнообразные, только спрутов более трёх десятков видов. А если ещё учесть, какие к этим блюдам подаются приправы: китайские, малайские, индийские, японские и даже полинезийские. то представьте, какое удовольствие можно получить от посещения в этом городе-государстве, даже с самого невзрачного с виду ресторанчика. Сами сингапурцы просто обожают морепродукты, и для этого отправляются на выходные в те ресторанчики, которые находятся на самом побережье. Там, вдали от городского шума и суеты, ежедневных забот и хлопот по дому, работе, они заказывают себе увесистых крабов с острым соусом чили, гигантских креветок на лимонных дольках. или многолапового амара с добренного чесноком и пастой из имбиря. В обычные дни сингапурцы предпочитают питаться в так называемых хокер-центрах. Это чистенькие и многофункциональные забегаловки быстрого обслуживания, где посетители имеют возможность вкусно и недорого поесть, поболтать с друзьями или коллегами по работе. Таких хокер-центров по всему городу огромное количество, но у каждого сингапурца обычно есть в запасе свой. Привычный уютный уголок быстрого питания, который он не променяет ни на какие шики и блески самых навороченных и раскрученных ресторанов. Что конкретно является именно сингапурским кулинарным изобретением, а что было заимствовано из соседних более поднаторевших в кулинарии держав, тех же Малайзии и Индонезии, определить на первый взгляд трудно. Но такой смеси блюд из рыбы, кальмаров, устриц, мидий, лангустов, амаров, глубоководных каракатиц, трипанг в чесночно-имбирном соусе, магнатов краба с северо-тихого океана больше нигде не встретишь. Много разных пересудов входит среди тех, кто посещает Азию регулярно, и тех, кто направляется сюда впервые, об одном из самых экзотических южноазиатских фруктов дуриане. Строго говоря, это не традиционный ингредиент сингапурской кухни. Нельзя назвать его и чем-то особенным, что выделяет кухню города-государства среди его ближайших соседей. И тем не менее, о дуриане и его статусе в Сингапуре упомянуть, на мой взгляд, стоит. Иногда дуриан называют королем фруктов. Однако в Сингапуре он почти повсеместно находится под запретом. Сколько этих самых запретов, со счету сбиться можно. Но касательно дуриана, ограничения на самом деле строжайшие, а их нарушения наказуемы. Так вот из-за противного и тошнотворного запаха этого фрукта с ним не пускают ни в приличный дом, ни в отель, ни на борт самолёта в компании Singapore Airlines. О том, что с этим малоприятным, хотя смотреть ли кого, запахом делать, мнения в Сингапуре расходятся. Кто-то считает, что запах этот похож на амбре навозной кучи, которую забыли убрать. Другие же уверены, что подобный запашок сродни воздушным порывам, доносящимся от туши сгнившего животного. А кому-то этот смрад напоминает прокисший фруктовый компот, в который налили уксусу, кастёрки и шампанского. И всё это представьте себе в одном аэрофлаконе. На самом деле, дуриан принадлежит к семейству бамбаксовых, то есть к тому же, что и африканский баобаб и сейба, произрастающие в Центральной Америке и Юго-Восточной Азии. Цвиты этого дерева привлекают летучие мыши. А вот о том, приятен ли дуриан в качестве лакомства или его сразу же лучше выбросить на помойку, который он так вызывающе пахнет. Местные малайцы обычно говорят: "Вкус небес и запах ада". Когда наступает сезон созревания плодов дуриана, их продают на вес, а на черенок привязывают ленточки голубого или красного цвета. Само название дуриан происходит от малайского слова дури, означающего шип. Фрукт этот, как устрашающая морская мина, покрыт колючими шипами-отростками, на который он, кстати, благополучно приземляется, падая с дерева. Состоит дуриан из пяти равновеликих частей, каждая из которых заполнена прозрачной мякотью, по вкусу напоминающей сладкий грейпфрут. О выращивать дуриан непросто. В почве, куда его высаживают, не должно быть солёной воды. К тому же, там обязательно требуется соблюдать определённую консистенцию серы. Растут плоды дуриана на деревьях, которые иногда достигают высоты семиэтажного дома. И когда такой фрукт, словно авиабомба, падает на землю, им любят полакомиться практически все представители местной фауны, от слонов до шакалов. А вот домашние животные к дуриану абсолютно равнодушны, за исключением сиамских кошек, которые от его запаха просто балдеют. Если человек держит в руках даже маленький кусочек этого плода, Сиамская кошка будет идти за ним, признавая в нём одновременно и нового хозяина, и своего рода кулинарного бога, потому как ничего лучше, чем запах дуриана, для неё в мире не существует. В давние времена дуриан считался у местных жителей, а потом и у европейских путешественников, чуть ли не наркотиком, придающим силу и энергию. Поешь дуриан, зажав пальцами нос, и можно вновь отправляться в путь-дорогу. Но так было раньше. А сейчас, что местного китайца, что приезжего европейца заставить отведать дуриан для поднятия духа, задача почти неразрешимая. А вот в XIX веке британская королева лично заказывала себе на пробу королевский тропический плод из юго-восточной Азии. Она даже обещала рыцарское звание тому, кто ей такой плод в Букингемский дворец доставит. Вот только отведать ей заморской диковинки так и не удалось. Сингапур, как и Малайя, находится от матушки Британии слишком далеко. А на корабле во время многомесячного плавания дуриан полностью сгнивал, несмотря на всевозможные ухищрения в попытках как-то сохранить его в съедобном виде до прибытия в Лондон. Зато прекрасно сохраняется, причём длительное время, мангустин. Это ещё один сингапурский фрукт, который имеет белую мякоть и приторно-сладковатый вкус. Любят его как местные жители, так и приезжие. Кожура у этого плода фиолетовая и похожа с виду на луковую. Внутри несколько долек сочного содержимого, а открывать такой плод надо, сдавливая его с двух сторон в самой серединке. При этом следует быть очень осторожным. Сок от этой самой луковичной кожуры крайне терпкий и сильно пачкующий, а вывести его нельзя ни одним существующим сегодня в мире химикатом. Из Индии попал в Сингапур джекфрут. Размеры его 50 на 25 см. Внешний он похож на ананас, только зелёного цвета. Каждый пупырышек на его кожуре это своего рода внутренний цветок, из которого потом можно вырастить новый плод. Внутри джекфрута находятся 5-6 оранжевого цвета долек с продолговатыми семенами. Когда фрукт этот спелый, то мякоть очень сладкая, и один такой плод может без проблем составить фруктовую диету целой семьи, чем сингапурцы с удовольствием пользуются. Обожают сингапурцы и личи. вкусный сладкий фрукт, родом из Южного Китая. Выращивают его в северных районах Малайзии и привозят в Сингапур обычно летом, с мая по июль. Личи – плоды небольших размеров, до 5 см в диаметре, с темно-коричневой кожицей, которая становится такой сразу же после того, как плод сорван и готов к транспортировке. В Сингапуре личи консервируют и уже в банках в виде десерта экспортируют. Еще один фруктовый любимец сингапурской публики – это волосатый рамбутан. Его кожура, словно у ежика, покрыта разноцветными длинными отростками. Растет рамбутан гроздьями, а размером он с личи, и по вкусу он очень похож на личи. Чтобы достать семена рамбутана, которые в сыром виде ядовиты, надо надавить на кожуру посередине, и она распадется на две половинки. Так получилось, что с самого первого своего посещения Юго-Восточной Азии я просто влюбился в звёздочку, так называемый старфрут, который в Индонезии, откуда он родом, носит название блимбинг. Его пятиугольная форма, приторный вяжущий вкус, а также жёлто-зелёный цвет дополнены очень резким кисловатым послевкусием, чем-то похожим на ощущения, возникающие после принятия аскорбинки. Соответственно, в каждой такой звёздочке содержится больше витамина С, чем в четырёх киви и 11 апельсинах. А завершить знакомство с сингапурской кухней просто необходимо каким-нибудь оригинальным местным напитком. Исторически повелось, что при всей своей сугубо правильной жизни сингапурц очень любит выпить, посидеть за бокалом пива или чего покрепче и тем самым отключиться хотя бы на время от каждодневной суеты и бешеного ритма своей островной жизни. Так вот в Сингапуре варят два вида самого популярного пива во всей Юго-Восточной Азии, хотя в Таиланде или на Тайване с такой точки зрения явно не согласятся. Angkor и Tiger. Если какой-нибудь сабантуй в Сингапуре устраивают этнические китайцы, то там могут вместе с зелёным чаем подать гостям и местный разливной коньяк. И, конечно же, полным полно в Сингапуре самых разнообразных фруктовых соков, всегда свежайших и очень вкусных. Но фирменным напитком города Остров является вне всякого сомнения сингапурский слинг. Это такая смесь джина, виски, нескольких марок ликёров, ананасового сока, свежего лайма, а сверху всё это украшается либо маленькой вишенкой, либо кусочком ананаса. Классический сингапурский слинг появился в местном отеле Raffles более сотни лет назад, и придумал его китайский бармен с острова Хайнань по имени Нгям Тонг Бун. В музее этого отеля до сих пор хранится специальный сейф, в котором мистер Бонд держал свой рецепт приготовления слинга. Кстати, в 1936 году один из постояльцев отеля уговорил одного черезчур доверчивого официанта добыть ему рецепт этого напитка. И таким образом слинг попал за пределы Сингапура. Интересно, что на первых порах слинг считался чисто женским напитком, наверное, из-за внешне привлекательный розовый цвет. Сегодня жеслинг в Сингапуре пьют все, кому этот напиток по душе, и что так же символично, нигде вне Сингапура он так и не прижился. Или взять к примеру типично сингапурский коктейль под названием Тигровая лилия. В холле гостиницы Raffles и сегодня висит портрет той самой незнакомки из Шанхая, которая носила негласный титул Шанхайской лилии, и в честь которой был придуман оригинальный сингапурский коктейль. Что он из себя представляет? Это смесь ликёра Чарлстон Фули, ликёров из лайма и цитрона, а также итальянского аперитива Гальяно. Напиток сильно взбалтывают, потом добавляют туда соль и облитые сиропом кусочки обожжённого сахара, а сверху наливают виноградный сок. Сами бармены в лучших сингапурских ресторанах уверяют посетителей, что методов приготовления настоящего слинга существует ровно столько, сколько есть в Сингапуре мест, где его подают. Так ли это на самом деле? В отеле Раффлс над подобным заявлением только посмеются, потому как уверены, настоящий слинг может быть только у них и нигде более. Но, думаю, одно можно утверждать относительно всей этой слинг-истории уверенно. Настоящий сингапурский слинг – это на самом деле экзотично и ничем не менее престижно или ниже классом, чем та же мексиканская текила или ямайский ром. Это вкусно и оригинально, да плюс прекрасно освежает, и отлично сочетается с блюдами сингапурской кухни. Do you speak English? Да, в Сингапуре можно вкусно и разнообразно поесть. Но одна лишь кухня не передает всей тропической экваториальной экзотике, с которой в городе-государстве сталкиваешься практически на каждом шагу. В Сингапуре все одновременно как-то странно, чудно и крайне любопытно. Возьмёт к примеру язык, на котором говорят местные жители. Официально он называется английским и вроде бы является одним из государственных языков Сингапура. Но есть у него своя чисто островная специфика. Называется он Синглиш. На деле это такой сингапурский вариант английского языка с примесью малайского, который фактически понимают только сами сингапурцы. И даже ближайшие их соседи-малайзийцы нередко впадают в ступор от отдельных выражений и речевых оборотов обитателей города Льва. Когда Сингапур только стал независимым, то синглиш считался официальным средством общения в городе, и всех его обитателей подобное положение дел вполне устраивало. Но став главой государства, первый его премьер-министр Ли Куан Ю принял решение перевоспитать население Сингапура и перейти на человеческий, а не изуродованный тропиками английский язык. Без чистого английского, классического языка метрополии, Мы не сможем найти своё место в окружающем нас мире. Нас никто не будет понимать, и мы не сможем успешно отстаивать свои интересы, настойчиво убеждался гражданин Ли Куан Ю. Тогда же началась упорная, изнурительная и подчас доходившая до абсурда борьба за английскую вакцинацию широких масс. Например, запрет на показ телевизионных передач, где герои объяснялись между собой исключительно на с английском. А если учесть, что подавляющее большинство населения Сингапура это этнические китайцы, то понятно, почему оно особой радости по этому поводу не испытывало. Что здесь, на мой взгляд, интересно. В мире существует много стран и народов, которые говорят на разного рода наречиях и используют в общении друг с другом региональные диалекты. В том же арабском мире только письменный язык для всех один. А поговори с сирийцем, египтянином, марокканцем или алжирцем, так создаётся впечатление, что они не выходцы из одного арабского мира, а какие-то пришельцы с разных и далеко отстоящих друг от друга планет. В то же время такое уникальное явление, как сингапурский язык, имеет несколько иную историю происхождения и весьма своеобразные лексические объяснения. К примеру, тот же малайский язык, который используют в Сингапуре, причём не только этнические малайцы, но и китайцы с тамилами, включает значительное количество сингапуризмов. Да и грамматика его кое в чём отличается от классической грамматики бахаса мелаю и бахаса индонезия, двух схожих языков, на которых говорят ближайшие соседи Сингапура. Аналогичные отличия существуют, особенно в произношении и в сингапурском китайском языке, причём те же пекинцы, оказавшись в Сингапуре, с немалым трудом въезжают в отдельные слова и обороты, которые сингапурские китайцы используют в своём повседневном обиходе. И уж совсем теряют дар речи истинные британцы, когда между собой начинают толковать два простых сингапурца, вроде бы на английском, но с таким сингапурским привкусом, что не сразу и поймёшь, как же это они умудряются понимать друг друга. В сингапурском английском, к примеру, полным-полно заимствованных слов из малайского языка и южнокитайских диалектов, индийских диалектов, хотя подавляющее большинство проживающих в Сингапуре этнических индусов выходцы из южных районов полуострова Индостан, главным образом Тамилы. Причем целый ряд слов сохраняется еще с давнего британского колониального прошлого и никак не желает уходить на языковой покой под влиянием современных тенденций. Немало слов в Синглише уже давно потеряли какую бы то ни было языковую принадлежность. Например, то же слово «сесис» — «шофер», «водила». Родом из колониальной Индии, однако так называли в свое время Рикш и в китайском городе Гуанчжоу. А вот частица "лах", которую многие сингапурцы активно используют в окончании фраз и отдельных предложений, происходит из малайского языка, причём простонародного. О пользовались им в основном те, кто обслуживал бывших британских колонизаторов. Означает же она, в зависимости от смысла предложения, может всё что угодно: и удивление, и возмущение, и радость. Так вот, одно время в Сингапуре даже проводилась общегосударственная кампания под лозунгом Давайте говорить только на чистом английском. А результаты оказались, скажем так, неоднозначные, потому как многие сингапурцы посчитали атаку на их родной язык общения своего рода угрозой и самим культурным и национальным устоям страны. Многие сингапурцы переучиваться с английского на английский не хотели, и всячески к нововведениям правительства сопротивлялись. и дело ведь не в том, кто что и по какой причине говорит чисто по-английски, а кто не совсем. Достаточно послушать, как по-английски говорят в том же Нью-Йорке или в Лондоне, в иммигрантских кварталах, чтобы возненавидеть язык Диккенса и Марк Твена по полной программе. Проблема была в том, что у сингапурцев отнимали что-то своё, местное, то к чему они привыкли и не видели никакого смысла от этого отказываться. Именно поэтому между собой сингапурцы продолжали говорить, как им заблагорассудится. Но вот на людях английский чистый всё-таки стал постепенно укореняться. Да и лично Ли Куан Ю удалось внушить соотечественникам: лучше всё-таки выучить правильный английский и им аккуратно к месту пользоваться. Тут, правда, параллельно возникла новая проблема. Оказалось, что слишком многие сингапурцы уже прошли обучение на разных уровнях в Соединённых Штатах, и нахватались там не только рыкающего американского произношения, но и разных словечек и идиом. которые рядовому сингапурскому уху откровенно претят. Но раз уж именно по Америке решили кроить свою жизнь сами сингапурские правители, то пришлось населению страны и к американскому, английскому относиться весьма лояльно. И как минимум не морщить физиономию, услышав непереводимые ни на какой другой язык идиомы родом из Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. В итоге, до той степени, до которой это было возможно, сингапурцам удалось вычистить свой синглиш и настроиться на языковую волну Лондона и Манчестера. А как быть с чистотой всего остального? Улиц и площадей, мест отдыха и рабочих офисов, парков и скверов, немногочисленных пляжей и спортивных сооружений. И ещё раз о чистоте. По этому поводу хотелось бы заметить следующее. Чистота всего города, а не только его отдельных районов. Идея фикс абсолютно всех его обитателей, причём как самих сингапурцев, так и приезжих. В то же время борьба за чистоту сингапурских улиц и многое другое, что осуществляется в этом городе-государстве, на самом деле не только настоятельная необходимость, но и тщательно организованная и довольно эффективно проводимая общенациональная кампания. Так было в своё время и с борьбой против разгула городской преступности, наркомании, попыток провоза наркотиков через Сингапур транзитом, так было и с временным запретом на употребление и приобретение жвательной резинки. На все эти подобные запреты работали, не покладая рук, местное телевидение и радио. Свою лепту внесла и повсеместная реклама, которая настигала сингапурцев везде любыми способами, от салонов автобусов до телефонных звонков в напоминании. Вот вам такой красноречивый пример. Когда сингапурцам было предложено сократить расходы на медицинское обслуживание путем возведения чуть ли не в культ здорового образа жизни, то повсюду в городе были расклеены билборды и вывески, призывавшей есть исключительно фрукты и овощи и бегать по утрам, а по вечерам совершать массовые пешие прогулки в окрестном парке. Благо, что вся страна нескончаемый и свободный для посещения в любое время парк-санаторий. Потом у правительства дошли руки до превращения города-государства в стерильно ухоженное место для проживания таких же стерильно ухоженных его обитателей. Тогда началась настойчивая борьба против брошенных на землю и мимо урн окурков. обёрток конфет, лафановых пакетов. А включилась в эту компанию фактически всё население острова. Причём пример ему в этом подавали все самые высшие чиновники Сингапура. Национальная автокомпания. В общую концепцию по поддержанию чистоты в городе и жёсткого наказания тех, кто за ней следить не желает и сорит, где попало. Гармонично вписалась и так называемая национальная автокомпания. С её помощью в Сингапуре довольно эффективно удалось покончить с пробками, загазованностью воздуха и перенасыщением улиц автомашинами, прежде всего находившимися в частном пользовании. Для этого правительство Сингапура стоимость машин подняло чуть ли не до небес. Так сегодня обычный седан BMW или Toyota Lexus может стоить сингапурцу более 230.000 долларов со всеми накрутками. А дорожный налог сделали одним из самых высоких в мире, и госпошлину при покупке автомобиля ввели такую, что по неволе сделаешь правильный выбор в пользу городского автобуса или наземного метро. Тут стоит отметить, что сингапурское правительство вообще постоянно культивирует популярность общественного транспорта и одновременно подавляет у местного населения желание обладать личным автотранспортом. К примеру, машину в Сингапуре нельзя купить без паспорта и, как минимум, наличие рабочей визы. Число машин ежегодно на всем острове строго регламентируется, опять-таки, правительством, и колявлется в районе 950 тысяч лошадок. Причем почти 90% из этих авто не старше 6 лет. Кстати, дешевле, чем машина, имеющая право выезжать на улицы города в любое время, обойдется покупка авто со специальным красного цвета номером. С ним можно ездить только не в часы пик. Такой машиной разрешается пользоваться с понедельника по пятницу с 7:00 вечера до 7:00 утра, а по выходным и праздникам можно будет ездить на ней в любое время. Если же водитель захочет на такой машине выехать и в рабочий день, то ему придётся купить специальный пропуск стоимостью 20 долларов. Прибавьте к этому очень высокую стоимость бензина. Она выше, чем в недешёвой Европе, и почти такая же, как в Японии. Только учтите, что в Сингапуре на машине особенно не разгонишься. Раз и уже граница города государства. А за этой самой госграницей Малайзия, где машины с сингапурскими номерами уже поджидают за тропическими пальмами бравые малайзийские полицейские, чтобы с чувством исполненного долга оштрафовать за превышение скорости богатеньких сингапурских автобуратина. Между прочим, для того, чтобы хитрые сингапурцы не заправлялись в Малайзии, где бензин стоит примерно в половину дешевле, При выезде въезд любой машине с сингапурскими номерами надо иметь как минимум на 2/3 заполненный бак, иначе водители могут обвинить в контрабанде горючего и оштрафовать. Для проезда же в центр города владелец авто в Сингапуре должен будет приобрести ещё один специальный талон, выдаваемый сроком на месяц. Снимаются денежки с автовладельца ездящего по талону с помощью умных электронных устройств, которые установлены на всех перекрёстках, а с магазинов и шопинг-молов которая предлагает посетителям бесплатную парковку, правительство берёт очень высокие налоги. Кстати, бесплатная парковка широко распространённая услуга в тех же США и Канаде, но там до сингапурских новшеств пока не додумались. И вот что ещё важно в сингапурской автоаджираловке. Все деньги, получаемые с автомобилистов, идут исключительно на расширение и улучшение имеющейся дорожной инфраструктуры. а на что-то другое, подобные автопоборы правительству тратить запрещено. Поэтому не случайно, что одно время сингапурская мечта, в отличие от мечты американской, была такой: одна жена, две комнаты в кондоминиуме и четыре колеса, то есть хотя бы один автомобиль в собственном пользовании. А уж если у тебя имеется два-три авто на семью, то жизнь твоя, так будут считать твои друзья и коллеги по работе, удалась по полной программе. Поэтому содержать всё это хозяйство делать чрезвычайно накладно. Думаю, что американцам или бразильцам сингапурские автострадания в этом плане абсолютно непонятны. Поскольку у Сингапура столь удачно получилось решать сложнейшие автомобильные проблемы, то со всей Азии, а потом и с других континентов в город-страну стали наведываться многочисленные делегации. Цель у них была простая изучить полезный во всех отношениях сингапурский автоопыт. и попробовать его у себя как-то пристроить. Но ничего путного из этого автообмена опытом у иностранцев не получилось. И вот по какой причине. Если попытаться что-то делать по сингапурски, то недостаточно, например, ввести тот же повышенный транспортный налог или заставить автомобилистов платить за магазинную парковку. Главное здесь убедить население, что только так, а не иначе можно решить стоящую перед ним проблему. Если потребуется, то принудить правительственным постановлением не согласных к тому, что правила спущены сверху, но явно не случайными неучами или не профессионалами, следует неукоснительно и всем до единого выполнять. Именно фантастическое умение сингапурских властей заранее просчитать надвигающиеся проблемы, предупредить их и ни в коем разу не допустить перерастания их в катастрофу. Является, на мой взгляд, одной из наиболее удивительных особенностей поведения по отношению к собственным гражданам. Даже такая, с виду, невинная человеческая шалость, как страсть к игре в казино, долгое время находилась под полным запретом в Сингапуре. Чтобы поиграть в рулетку, сингапурцы летели в бывшую португальскую колонию Макао, до неё или до соседнего с Макао Гонконга, отсюда почти 4 часа лёту. Там они по полной программе расслаблялись в пылу азартных игр. Но тем самым из Сингапура уплывали очень даже немалые денежки. В год сингапурцы тратят на азартные игры примерно 2 миллиарда долларов. Причем ради такой забавы они готовы лететь не только в сравнительно близкий Макао, но даже через океан, в американские Лас-Вегас и Атлантик-Сити. Тогда, просчитав все имевшиеся денежные потери, сингапурские власти все же решили наступить на горло своей антиазартной песни и соорудили казино у себя на острове Сен-Тоса. Сингапурских граждан теперь берут отдельную плату за сам вход в казино. Иностранцы денег за посещение подобного азартного заведения не платят. А теперь ещё одно казино функционирует при самом роскошном сингапурском отеле Marina Bay Sands. Оно, правда, спрятано от греха подальше, точнее, поглубже, под землю. Так уж традиционно сложилось, что у китайцев азартные игры, преимущественно игра в казино, является любимым времяпрепровождением. и не учитывать этот фактор для сингапурских властей было бы просто непозволительно. А то зло и негатив, которые несут любые азартные игры, а не только бакара и рулетка, изощрённая и эффективно работающая госмашина, созданная за эти годы в Сингапуре, вполне была способна контролировать и в случае особой надобности жёстко пресекать. И раз уж я затронул тему казино и склонности многих сингапурцев к азартным играм, нельзя не упомянуть о таком общественно расслабляющим явлением, как проституция. Считать, что этим делом ребята азиаты на полную катушку занимаются только в Бангкоке, Джакарте и Маниле, очень даже большое заблуждение. Пару раз мне доводилось участвовать вместе с сингапурскими полицейскими в профилактических рейдах по краснофонарным точкам города. Так что поверьте, что индустрия плотских развлечений работает в Сингапуре столь же слаженно и надёжно, как и в столицах соседних с ним развёсёлых стран Юго-Восточной Азии. Интересно, что проституция была довольно широко распространена в Сингапуре ещё при британских властях. И связано это было прежде всего с тем, что когда город только осваивался англичанами и сюда прибыли первые колонисты, то это были преимущественно мужчины. Женщин на всех в Сингапуре не просто не хватало, а не было вообще. И тогда местные власти решили организовать ввоз заграничных проституток из Японии. Тогда же британская администрация приняла специальный закон, легализующий проституцию, но вот навязывание эскортных услуг уже рассматривалось в городе как дело наказуемое. Современные сингапурские начальники те самые британские законы тщательно изучили и в соответствии со своим морально-этическим кодексом чуть-чуть подправили. Каким образом? а просто сделали проституцию регулируемой и ограниченной рядом весьма жестких рамок. Так наиболее склонными к подработке своим телом оказались горничные и домработницы из Индонезии и Филиппин. Платили им сингапурские хозяева вроде бы неплохо, но дома у этих женщин оставались семьи, престарелые родители и частенько собственные несовершеннолетние дети. В итоге сплошь и рядом тянуло таких представительниц женского пола на укрытую от постороннего взгляда панель, который при желании в Сингапуре можно отыскать и сегодня. Однако сейчас с подобными подрабатывающими домработницами разбирается в первую очередь тот, кто их себе в дом нанял. Если застукут ставшую уже членом одной из сингапурских семей филиппинку за подработкой, её тут же вышлют из страны без права въезда в Сингапур. А неосмотрительного хозяина накажут штрафом в несколько тысяч долларов. И совсем уж беспощадной карой грозит и самой домработнице, и её хозяину. Беременность, трудящаяся на внеурочных работах. Наказание также высылка с ребёнком, если он к тому времени появится на свет, и крупный штраф. В то же время проституция официально в Сингапуре не запрещена. Но каждая, пожелавшая подобным образом зарабатывать дама, обязательно должна быть официально зарегистрирована и иметь при себе медицинский сертификат, подтверждающий отсутствие у неё заразных болезней, особенно СПИДа. Чем, на мой взгляд, Сингапур резко отличается от всех других успешно развивающихся стран? Это безжалостным прагматизмом, который доходит порой до абсурда и переплёвывает самые нелепые американские или британские запреты и консервативные правила. Но никуда не денешься, именно с помощью такого же стачающего прагматизма, как оказалось, можно успешно рассчитывать и планировать национальные экономические и финансовые программы, а также определять куда в будущем Сингапуру двигаться и какими темпами. Тщательное планирование это основа основ любого сингапурского начинания. Здесь нет места порыву или какому-то авантюрному желанию одного из правителей. Старшие товарищи-капиталисты тут же рога побломают и поставят летающего в облаках на место. Зато если с согласия коллективного руководства принято какое-то решение наверху, то все остальные обязаны выполнять его без прикословно. Да, вполне естественно, что недовольные таким ходом дела в Сингапуре есть. Но поскольку результаты, что в экономике, что в уровне жизни подавляющего большинства населения очень впечатляющие, то никто протестовать не лезет. И никаких революций в Сингапуре замешивать в низах народ даже не помыслит, хотя водятся здесь и ярые оппозиционеры, и даже их небольшой по численности группы партий. Тем самым, с одной стороны, сингапурское правительство ещё раз демонстрирует свою авторитарную начинку. Подумали, решили, поставили всех остальных сограждан перед свершившимся фактом и вперёд. А с другой, авторитаризм этот всё-таки достаточно мягкий, а народе заботящийся и приносящий, как свидетельствует практика, населению только пользу, как моральную, ну пусть себе играют в казино, кому не имётся, так и материальную. Казино теперь свои, сингапурские, лишние денежки получает родной бюджет, а не американский или китайский. Сингапурцам, как я уже отмечал, вообще все время все хочется просчитывать, планировать наперед, убедиться в том, что именно так, а не иначе, будет хорошо и правильно. Причем не какой-то отдельной избранной группе граждан, а абсолютно всем. Сингапуру свойственно уникальные черта – никогда не останавливаться на достигнутом. Только вперед, только к новым достижениям, а о вчерашней победе нужно забыть немедленно. Тогда новые победы придут сами собой, разумеется, при упорном труде и грамотном вперёд смотрящем менеджменте. Но возникает ризонный вопрос: а кто поведёт страну вперёд в светлое сингапурское будущее? Естественно, подрастающее поколение. Оно будет лучше, умнее, расчётливее, более приспособленным к реалиям современности, чем поколение нынешнее, пусть и продвинутое, но всё же постепенно отстающее от веяний времени. А как с формированием этого самого поколения будущего быть? Каким образом его воспитывать и на приток каких свежих кадров надеяться? Каменные джунгли человеческой души. Планируется, что к новым вершинам азиатского капиталистического будущего страну поведёт новая сингапурская семья. На неё надеялись сингапурские власти ещё на заре создания государства, и её же пытались структурировать в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. Тогда впервые стали поощрять браки между наиболее интеллектуально одарёнными гражданами Сингапура, с тем, чтобы в светлое будущее отправить продвинутое и талантливое молодое поколение. Но вот что в итоге из всего этого семейно-планового хозяйства получилось? За последние несколько лет каждый четвёртый молодой сингапурец нашёл себе подходящую пару вовсе не дома, а за границей. Этого даже в помине не было каких-нибудь 15-20 лет назад. Почему? Что в самом Сингапуре доравитым и прилично зарабатывающим сингапурцам некого взять в жёны или состоявшиеся дамочки-профессионалки, получающие не чуть не меньше давно уже финансово небедствующих местных мужчин? Сами не желают брать в мужья себе сингапура подобных. Давайте разберёмся. Есть у меня один сингапурский знакомый по имени Ли Ео. Парень он хоть куда. Ему 43 года, зарплата у него более 100.000 долларов в год, работает в солидной фирме по промышленному дизайну, ездит в командировки то в Австралию, то в Европу, то в Канаду с Америкой. Имеет свою квартиру и престижную по местным меркам автомашину. Но вот с личной жизнью у него, прямо скажем, не сложилось. Долго он рассылал свое резюме в различные брачные агентства и даже выставлялся на электронный просмотр потенциальным невестам с других континентов. Он свято верил в то, что стоящие женщины родной страны его непременно заметят. Заметят, оценят и, разумеется, не пройдут мимо, по крайней мере, в интернете. Но не тут-то было. Почему же сингапурские женщины им так и не заинтересовались? Сам Йео считает, что все дело в его внешней неказистости. Ростом он чуть выше полутора метров и в отсутствии харизмы, как будто не в женихе он подавался, а в премьер-министры. И тогда, обиженный на свою сингапурскую судьбу, Йео решил попытать счастье за кордоном и предложить себя заграничным дамам. Ему не раз говорили, что за границей есть барышни, которым хотелось бы жить в уютной и процветающей стране с состоятельным и состоявшимся мужем. Но а если повезёт, то произвести на свет продвинутое сингапурское потомство. В итоге уже через пару месяцев после подачи своей заявки на симпатичную девушку, желательно азиатку, мистер Ео выбрал себе подходящую пару 23-летнюю жительницу вьетнамской деревушки без гроша за душой. Теперь же мадам Ео живёт в Сингапуре, ни в чём себе не отказывает и уже родила своему супругу первенца. Ежегодно, согласно местному управлению статистики, примерно 5-6 тысяч сингапурцев связывают себя брачными узами с иностранцами. И это, кстати, без учёта тех сингапурцев, которые женятся за границей и в национальную статистику не попадают. При этом интеллектуальный и образовательный уровень сингапурцев-мужчин, обращающихся в брачные агентства, всё время повышается, в то время как аналогичный показатель потенциальных жён для них из числа местных гражданок регулярно снижается. И что здесь немаловажно. Согласно проведённым опросам, каждый второй сингапурец в возрасте от 30 до 45 лет, который обращается в брачное агентство в поисках пары, в первую очередь обращает внимание вовсе не на личные качества будущей супруги: рост, расовая принадлежность, интеллект, образованность. Он оценивает её желание присматривать за пожилыми родителями суженого, прежде всего за матерями. Дело в том, что, продолжая заниматься карьерой, сингапурец физически не имеет сил и времени на домашние дела. Да и стереотипно выявленный супруг, который женится в возрасте 40-45 лет, куда быстрее, чем молодая супруга. В итоге, правильный и прагматичный сингапурский мужчина думает не только о продолжении своего рода, но и о своей старости, а также об уходе за своими престарелыми родителями. А ещё Сингапурские мужчины считают, что филиппинки, вьетнамки или китаянки более чувствительные, терпеливые и заботливые, чем поглощённые карьерой и профессиональным ростом сингапурки. Для среднестатистического сингапурского мужчины очень важно, чтобы будущая супруга на первый план ставила заботу о семье и муже, а уже потом мечтала о кондоминиуме, машине и заграничном отдыхе. К тому же, мало найдётся молодых женщин в Сингапуре, которые захотели бы переехать жить к своему супругу, который в трёх-четырёхкомнатной квартире живёт с родителями да ещё парой братьев или сестёр. А вот иностранки на подобные варианты соглашаются без раздумий, потому как у себя во Вьетнаме или на Филиппинах они живут в куда более стеснённых условиях и имеют совершенно другие финансовые возможности. Жоны иностранки приоритетными считают такие требования к сингапурским мужчинам, Обязательно уделять им внимание и не гулять на стороне. Также им хочется, чтобы их не колотили, что сплошь и рядом встречается в их собственных странах, и не жадничали, когда дело касается покупок, посещения магазинов модной одежды или семейного отдыха. Немало способствуют желанию сингапурских мужчин найти себе супругу за границей, их довольно частые по сравнению с сингапурскими женщинами. Поездки в другие страны в командировке В итоге в стране действует около 40 брачных контор, которые специализируются именно на поиске невест за рубежом. Добавлю к этому тот факт, что свыше 80 тысяч сингапурских мужчин, согласно статистике, ищут себе жен за границей с помощью интернета и отправляются в тот же Китай или на Филиппины, после того, как весьма продолжительно виртуально пообщаются с потенциальными невестами. Как опять-таки свидетельствует статистика, наибольшим спросом у сингапурских мужчин пользуются женщины из Малайзии и Индонезии, что вполне естественно, ведь это ближайшие соседи. Следующее предпочтение Китай. В последние пару лет значительно вырос спрос на невест из Вьетнама, Филиппин и Таиланда. Возрастной разброс при этом бывает следующим: сингапурский мужчина, ищущий супругу за границей, это, как правило, профессионал в возрасте от 35 до 45 лет. А вот заказывают таких женихи себе будущую супругу возрастом не старше 25-26 лет, но и не моложе 18-19 лет. А как же на всё это смотрят, реагируют сингапурские женщины? Интересуют ли их мужчины из-за рубежа? Здесь вновь на первый план выходят семейные традиции, которые в Сингапурке, особенно китайской их часть, не просто свят соблюдают, но и ставят их во главу угла в отношениях с мужчинами, особенно иностранцами. К примеру, для сингапурской женщины вовсе не проблема развестись или попросту перестать встречаться с мужчиной, если они не были ранее расписаны. С молодым человеком с другой страны, если он вдруг захочет по каким-то причинам покинуть Сингапур. Ведь отъезд может лишить сингапурку возможности часто навещать своих пожилых родителей или братьев-сестёр. Мужчина при этом дело десятое по степени важности. Между тем, число сингапурок, которые вышли замуж за иностранцев за прошедшие пять лет, выросло примерно на четверть, это около полутора-двух тысяч в год. Кстати, если посмотреть на социальный профиль тех, кто заключает в Сингапуре браки, и тех, кто остается одиноким, то выясняется вот что. Больше всего холостяков встречается среди мужчин с низким уровнем образования, по сингапурским, разумеется, меркам, то есть без университетского диплома, и женщин, как раз имеющих высшее образование. Особенно много в Сингапуре незамужних женщин в возрасте 26-35 лет, только что закончивших университет и начавших профессиональную карьеру. Если сингапурские мужчины сравнительно легко находят себе жён в странах, где уровень жизни значительно ниже сингапурского, то для сингапурских женщин подобный путь поиска спутника жизни является абсолютно неприемлемым. Ко всему прочему, образованная и прилично зарабатывающая сингапурка имеющая стабильную и перспективную работу, вовсе не собирается менять всё это на весьма сомнительную возможность быть замужем или иметь детей. Одна моя сингапурская знакомая Мэри, имеющая прилично оплачиваемую работу, как-то откровенно призналась: "Я просто не хочу выходить замуж за банкомат и кредитную карточку. Я хочу романтики, ухаживаний, человеческой поддержки, схожести чувств мужчины и женщины". но ничего подобного в сингапурских мужчинах мне пока встретить не довелось. Поэтому неудивительно, что стабильно растёт число сингапурских молодых женщин, которые выходят замуж, оказавшись за границей на учёбе или на профессиональной стажировке. Больше всего таких браков заключается в США, странах Западной Европы и Австралии. В той же Америке больше всего подобных браков приходится на штаты Калифорния и Гавайи. То есть там, где процент азиатского населения достаточно велик. А в Европе это Швейцария, Люксембург и Австрия. То есть небольшие, но в то же время финансово процветающие государства, где приехавшая из Сингапура работница банка или менеджер чувствует себя весьма комфортно и спокойно. Да и потенциальный супруг выходится с благополучной стороны, навряд ли позарится в случае брака на банковский счёт будущей жены. Если ещё 20 лет назад сингапурки встречались с иностранцами крайне редко, то сейчас подобным уже никого не удивишь. Более того, всё больше сингапурок считают, что породниться с европейцем, американцем или австралийцем куда интереснее, экзотичнее и перспективнее, чем выйти замуж за своего китайского или малайского соотечественника. Замечу попутно, что почти все сингапурки, с которыми мне доводилось встречаться и беседовать на подобные темы, считали, что настоящий мужчина прежде всего не должен быть маменькиным сынком. Деньги, карьера и всё остальное для них в настоящем мужчине на втором плане. И с ним должно быть надёжно и безопасно. А если среди своих соотечественников они подобных вариантов найти не могут, то без каких-либо комплексов эти эмансипированные, самостоятельные молодые женщины обращают свои взоры к загранице. Те же тоже не совсем в Сингапуре на своих соблюдают строгие и давно уже устоявшиеся правила организации свадеб и дальнейшей жизни молодожёнов. По своим личным впечатлениям могу утверждать, что очень красиво и элегантно проводят национальные брачные церемонии в индийских и малайских кварталах. Но наиболее типичными для Сингапура всё-таки являются свадьбы китайские, проводимые по старинным канонам. Безусловно, традиционная китайская свадьба сильно видоизменилась за последние десятилетия. Но каждый её элемент по-прежнему предельно символичен, ритуально строг и несёт в себе глубокий философский смысл. Сингапурцы очень тщательно подходят не только к выбору супруга, но и к таким вроде бы мелочам, как дата свадьбы. Её определяют согласно лунному календарю и в зависимости от знака зодиака новобрачных. Все важнейшие атрибуты свадебного торжества, включая приглашения, рассылаемые гостям, подарки, упаковку колец и свадебного платья невесты, должны быть красного цвета, исключительно для будущего счастья новобрачных. С красным цветом у китайцев ассоциируется процветание и крепкая любовь. Обычно сингапурец должен в день свадьбы посетить дом невесты и выкупить ее подруг, вручив каждый из них красный конверт с отступными деньгами. Само же бракосочетание всегда проводится во второй половине часа для того, чтобы по жизни молодожёны шли всегда только вверх к новым свершениям, как это делают минутные стрелки часов. На свадьбе у сингапурской невесты должно быть как минимум три платья: белое для самой свадебной церемонии, китайское традиционное для свадебного приёма и ещё одно надевается перед тем, как невеста уходит с приёма, чтобы вступить в новую для себя супружескую жизнь. Для сингапурской свадьбы самым главным считается не процесс расписывания, а приём гостей, где родня жениха и невесты, ну никак нельзя ударить лицом в грязь. Считается к тому же, что от того, как это мероприятие пройдёт, во многом зависит и семейное счастье молодожёнов. Меню свадебного стола обязательно в Сингапуре должно включать 12 блюд. И каждый из них специально подбирается так, чтобы доставить радость не только самим молодожёнам, но и всем приглашённым гостям. С подарками на сингапурской свадьбе тоже всё заранее определено. Родители должны подарить молодожёнам кровать с комплектами постельного белья, а все остальные, включая близких и дальних родственников, приносят красные конверты с деньгами. Причём сумма обязательно должна включать цифру 8. желает к сыбу счастья и процветания. Кто и сколько денег принес на свадьбу, не принципиально. Но считается, что, чем презентовать бесконечное количество ваз, шкатулок, наборов посуды или одежду, лучше вручить новобрачным деньги, а они сами уже разберутся, что на них приобрести. Так что же получается, человеческая душа настоящего сингапурца это сплошные потёмки для иностранца. И вроде бы существует она сама по себе в полном отрыве от того, что человек в этой стране окружает. Так оно и есть, но не совсем. Да, внутренний мир сингапурца на самом деле достаточно закрыт от постороннего взгляда, но зато через внешний облик этого города, а сингапурцах и об этой стране можно узнать много любопытного. Европейский лоск азиатских фасадов. Архитектурное лицо Сингапура это открытая книга, но в то же время некем до сих пор не разгаданная тайна. Практически все классические и колониального стиля постройки этого государства сосредоточены в районе Паданг, на обширном зелёном поле, где когда-то ещё во времена Рафлза мирно паслись коровы. В центре города до сих пор выделяется своей помпезностью и внешним лоском отель под названием Фуллертон. Был он сооружён на месте бывшего военного форта, а назван этот форт в честь сэра Роберта Фуллертона, первого губернатора поселений в Малакском проливе. И построен он был ещё в 1829 году для защиты Сингапура от нападений пиратов. На его крыше раньше размещался мощный маяк. который в давние времена служил чётким ориентиром для приплывавших в бухту судов. Разобрали его в 1978 году, и с тех пор на крыше теперь уже отели установлены мерцающие ночью тёмно-жёлтые лампы, гармонично сочетающиеся с общей иллюминацией всего делового района Сингапура. Гостиница Фуллертон это практически сама история Сингапура. Нечто современно-традиционное, без чего город нынешний представить себе просто невозможно. Когда на месте, где сейчас находится этот отель, был сооружен военный форт, местные купцы сразу же потребовали убрать оттуда солдат и разместить там склады для товаров. В итоге военный гарнизон перевели на остров Сен-Тоса. Сегодня здесь находится туристический развлекательный центр Сингапура. А сам Фулертон стал тогда ключевой точкой всей городской торговли и купеческих сделок. В дальнейшем перед строением форта возникла площадь, ставшая сердцем острова, местом, где ежедневно, ровно в два часа пополудни, собирались торговцы, официальные лица города, приезжие и деловые люди. Именно здесь они могли заключать свои сделки, обсуждать текущие события и прицениваться к строившемуся неподалеку жилому фонду для состоятельных граждан. Когда же в 1919 году Сингапур отмечал столетие со дня своего основания, Было решено соорудить самое величественное здание города особняк Фуллертон. Впрочем, называть его нельзя по большому счёту ни особняком, ни дворцом, ни просто обычным административным зданием. Это нечто среднее между помпезным зданием музея искусств в какой-то европейской столице и кричащей демонстрацией мощи и богатства некогда никому не известного островка на самом оконечномке Малакского полуострова. Лондонский архитектор Мейджер Кейс использовал при строительстве этого здания элементы классического греческого зодчества. Он стремился передать с помощью многочисленных колонн, портиков, резьбы по камню былой власти и силу некогда великой европейской империи. Строили это здание более 5 лет, и обошлось оно в сумму, превышавшую 5 миллионов долларов, в 3 раза дороже, чем изначально планировалось. Впоследствии исторически сложилось, что именно Фуллертон стал местом, где происходили важнейшие события, связанные с судьбой острова, от сдачи в 1942 году губернатором Шентоном Томасом Сингапура вошедшим в город японцам до провозглашения перед этим зданием независимости новой страны. А собравшаяся у Фуллертона многотысячная толпа восторженно скандировала Мердека, что в переводе с малайского означает независимость. Интересно, что вплоть до 1996 года в этом здании размещался главный почтамт Сингапура. Затем здесь располагались торговая палата, налоговая администрация и частный банк, и только сравнительно недавно тут обустроился один из лучших и самых величественных отелей в городе. Когда это здание было переделано под отель, то стало ясно, у Фуллертона начинается абсолютно новая жизнь, к которой ему до сих пор приходится принаравливаться. и которая не всеми в Сингапуре понятна и принята. Но даже если бы в этом отеле Дворце не было обслуживающего персонала, ресторанов, шикарного бассейна под открытым звёздным небом, сюда всё равно бы, думаю, приезжали гости, потому что Фуллертон говорит об этом острове почти всё, что о нём можно сказать, и даже то, чего словами не передать. А по обеим сторонам отеля Фуллертон раскинулись два исторических моста: Кавено и Андерсон. Названы они так по фамилиям бывших британских губернаторов. Именно по этим величественным мостам можно подобраться к трибунам комплекса, где проводятся автогонки Формула-1, а также к культурно-развлекательному комплексу Эспланада. Чуть поодаль находится величественный театр Виктория и концертный зал, которые были возведены в середине XIX века. Рядом с ним музей азиатской цивилизации, а также старое здание парламента Сингапура. Любопытно, что статуя слона, находящаяся прямо перед зданием парламента, была установлена здесь в честь визита короля Таиланда Чулалонгхорна, тогда эта страна называлась Сиамом. Король подарил её сингапурцам как символ благосостояния, богатства и процветания, тем самым пожелав уже тогда Сингапуру стать в будущем независимым, самостоятельным и успешным государством. Здание сингапурского парламента, как и целый ряд других колониальных построек в городе, было сооружено ирландским архитектором Джорджем Колменом. У него вообще был своего рода личный подряд на придание этой британской колонии законченного и гармоничного вида. А работы свои он ввёл здесь в течение 17 лет по 1841 год. Первоначально в здании парламента размещалась контора голландского купца Джона Макселла. Потом сюда переехал городской суд И уже когда Сингапур стал независимым, то там заседало народное собрание. В принципе, все первые архитекторы, отстраивавшие Сингапур, приехали сюда из Европы. Помимо Коулмана, который спроектировал армянскую церковь, иностранцы, фирма Суанн и Макларн, занимались переделкой самого помпезного и знаменитого на ней отеля в Сингапуре – Раффлс. Также здесь много строили французы, а двое из них – Лотар и Ланенн – Основали здесь католическую школу для мальчиков, в которой ныне расположен местный музей искусств. Опять-таки по французским лекалам было сооружено здание местного городского совета, которое строилось в конце 20-х годов прошлого столетия. В нём планируется разместить национальную художественную галерею. Фасад этого здания украшен мощными коринфскими колоннами, и само оно является одним из самых запоминающихся и величественных во всём городе. Также под французским влиянием перестраивался отель Raffles, в котором давно уже узнаётся больше чисто азиатских мотивов, нежели типично колониальных британских архитектурных черт. Так вот, Raffles проектировали три брата Арменина, которые, попав в Сингапур в конце XIX века, приобрели себе дом как раз на том месте, где сегодня находится всемирно известный отель. Постепенно дом этот расползался в стороны, Его крылья перекраивались и вскоре приобрели законченный вид и стиль французского ренессанса. Сегодня этот самый престижный отель города, который останется таковым даже если неподалёку построят в ближайшие годы вычурных, дорогостоящих и экстравагантных зданий. Он имеет 3 этажа и 103 номера. Посетив Raffles в далёком 1888 году и проведя ночь в отеле на безразмерной пуховой перине, Молодой и тогда еще мало кому известный писатель Рейдерд Киплинг написал своему приятелю «Если доведется посетить Сингапур, то останавливайся в Раффлс и обязательно сходи здесь на завтрак». Еще через 10 лет именно на входе в Раффлс были установлены первые электрические лампочки в городе. Под потолком подвешены диковинные для того времени вентиляторы. А в ресторан отеля был опять-таки впервые во всей Азии приглашен французский повар. В 1921 году в отеле Рафл остановился знаменитый английский писатель Сэммерсет Мом, который прославился позднее своими удивительными по точности наблюдениями повестями о жизни юго-восточной Азии и колониальных порядках тех времён. Говорят, что он очень любил каждый день в обеденное время выходить во двор гостиницы и прятаться от солнца под раскидистым сандаловым деревом. Оттуда ему были слышны все последние сплетни Сингапура. обсуждавшиеся за всегдатыеми отели без какого-либо опасения быть услышанными, и уж тем более включёнными впоследствии в литературное произведение. Кстати, судьба Моема удивительным образом связана не только с сингапурской, но и российской историей. Родился он в Париже, образование получил в Гейдельбергском университете. Избежал призыва на фронт в Первую мировую войну из-за маленького роста, всего 152 см. Тем не менее, он оказался востребованным британской разведкой, куда и поступил на секретную службу. Сначала он шпионил на англичан в Швейцарии, при этом успевая поражать литературный мир своими прекрасными произведениями. А затем руководство британской разведки решило направить писателя в Россию. Туда он приехал летом 1917 года с американским подложным паспортом и огромной суммой денег — 21 тысяча долларов. На него в те времена в России можно было прожить лет 10 ни в чём себе не отказывая. У него были чёткие инструкции: ни в коем случае не допустить прихода большевиков к власти. Именно Сомерсет-Моум привёз британскому премьеру Лойд Джорджу в Лондон письмо от тогдашнего главы временного правительства Александра Керенского с просьбой о помощи. Но англичане Керенскому решили не помогать, а сам Моум, как оказалось, заболел в России туберкулёзом. В итоге известный писатель, шпион и путешественник, влюбившийся в Сингапур, Рассена всегда скончался в возрасте 91 года в швейцарских Альпах от тяжёлого лёгочного заболевания. Он до последних дней своей жизни мечтал вновь вернуться в столь манящую его юго-восточную Азию. Последний владелец отеля Raffles, выходец из семьи Аршака Саркисова, одного из четырёх братьев, реставрировавших гостиницу, скончался в 1931 году. Тогда же отель стал собственностью товарищества граждан города, заинтересованных в том, чтобы традиции и слава отеля «Раффлс» сохранились в будущем. Когда в 1945 году англичане вернулись в Сингапур после трех лет пребывания в городе японской армии, отель «Раффлс» был превращен в транзитный лагерь для военно-пленных японцев, где они содержались перед отправкой на родину. В этом отеле останавливалась королева Великобритании Елизавета II. Актрисы Элизабет Тейлор и Мерлин Монро. Многие знаменитые политики, учёные, спортсмены. На праздновании столетия с момента открытия отеля все желавшие могли сфотографироваться со специально привезённым для этой цели белым тигром. Его усадили тогда прямо на бильярдный стол, и за новогоднюю ночь с ним запечатлелось на память свыше 300 самых знаменитых постояльцев Raffles. Но, разумеется, не только французские классические мотивы, сохранились в архитектурном облике Сингапура. Многое здесь унаследовано было и от классического римского и греческого зодчества. К примеру, здание музея искусств, который своим фасадом похож на собор Святого Петра в Риме. И, наверное, самое любопытное в этом архитектурном континентальном обмене между Европой и Сингапуром состоит вот в чем. Если в XVII-XIX веках зодческое братство было ориентировано исключительно на азиатское направление, то теперь все больше задумок и идей архитекторов, работающих над различными зданиями и комплексами в Сингапуре, весьма успешно используются в старушке Европе. Что же касается судьбы старого здания парламента, то, поскольку число заседателей в стране стабильно росло, у них появлялось все больше помощников и секретарей, то все они уже чисто физически не помещались в старые тесные кабинеты. Поэтому сравнительно недавно Было построено новое здание парламента прямо позади старого, где теперь и вершат судьбы сингапурцев местные народные избранники. А вот история застройки мусульманских кварталов Сингапура тесно связана с колониальными временами. Получив от англичан денежки за аренду Сингапура, султан Джохора выделил часть этих средств на сооружение мечети. Построили её ещё в 1826 году, но через 100 лет снесли. и воздвигли на ее месте новое здание. Архитектор проекта, ирландец Сантри, предложил покрыть золотыми пластинами купол Султанской мечети. Благодаря этому решению она и по сей день видна фактически из любой точки города. Купол мечети опоясан нынче донышками от стеклянных бутылок, а внутри на полу растелен ковер – подарок короля Саудовской Аравии. Здесь местная мусульманская община отмечает все основные праздники, включая Рамадан и Харь-Райя. Праздство по случаю окончания поста. А аксиома у мечети находится султанский дворец из Стана Кампонг Глам. Его построил султан Али, сын того самого султана Хусейна, который и отдал англичанам Сингапур. Застраивая Сингапур новыми многоэтажными домами, архитекторы вряд ли всерьёз задумывались над тем, что на этой территории когда-то царствовал животный и растительный мир настоящих тропических джунглей. О нём вспоминали только глядя на старинные гравюры времён Томаса Рафлса. Да и то, если вдруг выяснялось, что в каком-то новом районе города государства некогда водились тигры, слоны с носорогами или росли диковинные деревья и кустарники. А между тем, как-то придя в гости к одному сингапурскому приятелю в двадцатиэтажный кондоминиум, я увидел возле лифта такое любопытное объявление: В квартире 36 сегодня была обнаружена обезьяна. Если она обнаружится в вашей квартире, то, пожалуйста, оповестите об этом дирекцию дома или сами примите соответствующие меры по её задержанию. Оказалось, что длиннохвостая макака просто решила вернуть себе то, что у неё отняли люди, застроившие некогда лесные густые массивы. Помимо этих бестий, хватающих всё, что под лапу попало, в квартиры и частные жилища сингапурцев регулярно вторгаются ящерицы-гиконы, диковинные птицы жуки-носороги и прочая живность. А ведь ещё в 1860 году в самом центре Сингапура свободно прогуливались тигры и слоны, причём, согласно хроники, последний тигр на территории Сингапура был убит прямо на входе в гостиницу Raffles в 1920 году. Ныне же часть животных свободно переходит границу Сингапура с Малайзией, спасаясь от расширения малайских пальмовых плантаций. В 1990 году самый настоящий, внушительных размеров азиатский слон, вплавь перебрался через Джахорский пролив и оказался на одном из маленьких островков, принадлежавших Сингапуру. Тогда его несколько часов ловила целая команда спасателей и, поймав, вновь вернул его в Малайзию, на историческую родину. Всё чаще наблюдаются набеги из Малайзии диких свиней, которые облюбовали зелёные поля для гольфа. Там они очень комфортно себя ощущают. Добавим сюда леопардовую кошку, сумчатого медведя, прилетающих с острова Барнея птиц носорогов, которые всё чаще пробираются в квартиры сингапурцев, живут у них на лужах балконах. Да и в центре города их можно увидеть столь же часто, как и в дикой природе, их естественной среде обитания. Но больше всего сингапурцы страдают от нашествия змей, в том числе и таких опасных, как плюющаяся чёрная кобра и пятнистый питон. Что любопытно, попадают они в Сингапур через разветвленную канализационную систему и могут передвигаться под городом на значительные расстояния. Если им надоедает кормиться мелкими обезьянами или птицами, то они перемещаются ближе к человеческому жилью, где можно поживиться собаками, кошками или крысами. Сплошь и рядом сингапурские строительные рабочие выуживают из канализационных труб питонов по 3-4 метра длиной. Частенько их ловят и на территории сингапурского зоопарка. когда пятнистые присмыкающиеся пытаются пообедать водоплавающей птицей или диковинными мелкими грызунами. А на северном побережье Сингапура в мангровых зарослях ежегодно растёт поголовье крокодилов, которые также по трубам и дождевым желобам перемещаются всё ближе к человеческому жилью. Заплывают они и в реку Сингапур, периодически пугая сидящих в барах или ресторанах у самой воды мирных посетителей. Но наибольшую опасность для здоровья и жизни обитателей города представляют отнюдь не кобры с питонами, а самые обыкновенные комары. Разносчик лихорадки денге, местный комар особенно стремится именно к жилым домам. И если в квартире сингапурца есть места, где скапливается вода или из-за повышенной влажности образуется плесень, то местный профилактический медицинский комитет может выписать такому беспопечному жильцу немалый штраф. как по творствующему размножению комаров. Под сенью святынь Дзы Сами сингапурцы и гости острова очень любят посещать различные музеи. Обычно при слове «музей» возникает желание побывать на выставке где-нибудь в Париже, Мадриде, Лондоне или Вашингтоне, но никак не в современном азиатском мегаполисе, ведь у него и истории вроде бы никакой нет. Нет ничего, что может вызвать интерес у любителей прикладного искусства, литературы, архитектуры или музыки. И тем не менее, свою музейную нишу сингапурцы раскрутили по самому высшему разряду. Музей здесь на любой вкус, и даже самый привередливый посетитель найдёт здесь то, чего не соскать ни в одном другом городе мира. Здесь есть музей искусств с очень приличной коллекцией азиатского современного дизайна. Музей азиатских цивилизаций, Китайский и малайский культурные центры национального наследия, Музей этнической группы Пернакан, есть центр открытия Сингапура, самый уникальный, оснащённый последними техническими примочками уголок истории острова и его развития. В Музее азиатских цивилизаций можно детально познакомиться с тем, кто и как попал несколько веков назад в Сингапур, как жили в те годы выходцы из Южного Китая, Южной Индии и Цейлона. Здесь собраны уникальные предметы обихода, посуда, ювелирные украшения, одежда самых разнообразных азиатских народов и этнических групп, подарки и памятные вещи из коллекции индийских махарадж и цинских царей, монгольских правителей и европейских колонизаторов. В Сингапуре, в Чайна-тауне, есть единственный во всей Азии, да и во всем мире, тибетский музей Цзи. В нем собраны фигурки святых, предметы культа, амулеты и символические предметы Древнего Тибета. Загадочные маски, выпуклые изображения божеств, шкатулки, ажурные ящички, деревянные костяные подвески, ракушки и глиняные изваяния человеческих лиц и фигур всё это имеет глубокий символический смысл. И не случайно, что именно в этот музей больше всего приходят посетители из Японии, Южной Кореи и континентального Китая. Есть в Сингапуре несколько весьма любопытных музеев и экспозиций, рассказывающих и об истории Второй мировой войны в этих краях, о которой в той же Америке, Европе и уж тем более в России вообще мало что известно. Есть музей шанхайских детских игрушек и филателии, значков и коллекции бабочек. Музей биосферы и прикладных наук, даже для беглого их осмотра понадобится больше двух недель, да и то, если тому будут благоприятствовать стаинственные знаки древних китайских философских учений. Фэн-шуй тебе с палочкой благовонии в помощь. Говоря о наиболее привлекательных с архитектурной точки зрения зданиях в Сингапуре, стоит помнить о том, что подавляющее большинство из них в этом городе-государстве построено исключительно по законам фэн-шуй. Говорят об этом и в Европе, и в Америке нынче многие. Ссылаются на фэн-шуй даже чаще, чем на изречение мудрого Конфуция. Но что и к чему здесь на самом деле разбираются лишь единицы. Фэншуй это давняя и весьма запутанная, если смотреть с философской колокольни, восточная искусство размещать не только постройки, но и другие предметы в пространстве, преследуя очень конкретные цели. Когда-то мастера фэншуй сидели в Сингапуре на специально отведённых им участках в китайском квартале, и всех желающих знакомились с тем, как лучше разместить мебель в офисе или квартире, где построить свой дом и как правильно припарковать машину, если она у вас имеется. Теперь Помешательство на фэн-шуй и его практическом применении достигло в Сингапуре невиданных ранее масштабов. К примеру, уже давно принято, чтобы все углы сингапурских небоскребов были исключительно закругленными. Нечего им резко торчать во все стороны, как лодыжки и лопатки моделей, проходящей муки лечебного голодания. К тому же, согласно теории фэн-шуй, острые углы – это некий символ несчастья, А кому захочется жить в самом чистом и правильном на земле городе, если вот-вот беда может нагрянуть из-за всех этих неправильных, несчастливых углов? По правилам фэншуй был построен весь комплекс зданий делового курорта Сингапура Marina Bay Sands. В него входят отели с трёх башен, напоминающих китайские ворота. На верхние переклады некоторых находится летний сад и открытый бассейн. Все это заброшено дизайнерами на высоту 57-го этажа, откуда открывается потрясающий вид на весь город, а через дорогу построен деловой и выставочный центр. Кстати, сам факт сооружения гостинично-выставочного лица Сингапура комплекса Marina Bay Sands – это своего рода эксклюзивная танцплощадка острова. Именно там можно почувствовать бешеный ритм, энергичный пульс, амбициозность этого острова, осознать, почему он живёт именно так, а не иначе, и зачем его жителям это нужно, рваться в какие-то неведомые высоты, до которых другим народам и странам нет никакого дела. С учётом покупки участка земли и сооружения этого уникального комплекса обошлось почти в 6 миллиардов долларов. Строительство отеля велось со скоростью одного этажа за 4 дня, а на территории летающего в облаках 150-метрового бассейна он самый большой в мире и находится на высоте более 150 м. Могут спокойно уместиться 4 аэробуса гиганта А380. Для кулинарной приманки гостей в ресторане Марины приглашены лучшие повара мира из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Парижа, Барселоны, Сиднея, а также свои шеф-умельцы высшего класса. А ещё в этом комплексе соорован настоящий каток со искусственным льдом. Размещено более двух сотен самых роскошных магазинов лучших мировых брендов. Бары и ночные клубы. И, конечно же, самое привлекательное для гостей острова, коренных сингапурцев сюда ходит все-таки гораздо меньше, казино. По вечерам прямо перед отелем устраивается одно из самых удивительных в мире лазерных шоу. В нем рассказывается понемножку обо всем. Истории Сингапура, его людях, философии их жизни и мышления, самых высоких человеческих чувствах. И всё это невесомо парит в воздухе на фоне горящего вдалике силуэта отеля Фуллертон, банковского района Сингапура с его вычерными небоскрёбами и мерцающей головой того самого львёнка Мерлайна, который дал острову название. А осталовые части этого комплекса смонтирована так называемая Око дождя. Это громадные чаши диаметром 22 м и глубиной более 5 м. Туристы почему-то считают, что это некий фонтан желаний местного разлива. поэтому бросают туда на счастье монетки. Кому-то кажется, что он тем самым гарантирует себе еще одно попадание в окрестные магазины. Кому-то хочется вернуться в трехногий отель Marina Bay Sands, а кто-то просто верит в силу фэн-шуй и следует приносящим удачу правилам. Кстати, насчет большого финансового счастья у строителей Око Дождя действительно не прогадали. За год из чрева этой чаши работники отеля извлекают по 15-20 тысяч долларов монетами самого различного достоинства, а тратятся они на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Раз в неделю вручную чаша приводится в порядок. Воду из нее выпускают, а денежки, оказавшиеся в фонтане, тщательно собирают и относят в соседний банк. Вдохновившись фэн-шуй, можно с удовольствием понаблюдать за тем, как падает сверху вода. Желательно найти для этого какой-нибудь водопад, в идеале настоящий, природный, но подойдет и искусственный. Или фонтан, или обыкновенный душ, постоять под которым в жаркий тропический день настоящее удовольствие. Поэтому в самом центре Сингапура был возведён большой фонтан, символизирующий радость, которую доставляют нам деньги и другие материальные блага, к примеру, квартира в Париже или банковский счёт в Лондоне. Сингапурский фонтан счастья был сделан весьма необычно. В нём 37 струй, стоил он 13 миллионов местных долларов. А всем тем, кому с богатством пока не очень повезло, предлагается по все тем же заповедям фэн-шуй три раза объехать по часовой стрелке вокруг сего источника. И тогда все дела пойдут у вас как по маслу, а главное в ваши, а не в чьи-то карманы, потекут в большом количестве денежные знаки. А теперь кое-что любопытное о сингапурских деньгах. Весьма интересна история появления денежных банкнот в современном Сингапуре. Первые купюры были отпечатаны в стране только в 1967 году, и на всей серии банкнот номиналом от 1 до 10 тысяч сингапурских долларов были изображены разные виды орхидей. Через 10 лет выпустили серию купюр того же номинала с изображением птиц, заменив при этом 25-долларовую банкноту на 20-долларовую. А в середине 80-х годов появились уже купюры с изображением кораблей, ведь как-никак остров и один из крупнейших торговых портов мира. Тогда же убрали из обращения 20-долларовую купюру, но зато появилась монета номиналом в 2 доллара. Вся серия денежных знаков была выпущена в честь торгового флота страны, который и сделал Сингапур одним из важнейших в мире перекрестков торговых путей. А в 1999 году в Сингапуре были выпущены новые купюры с портретом одного и того же человека, первого президента страны Юсефа бин Исхака. На оборотной стороне каждой из купер символически изображены основные направления развития страны, которым правительство уделяет приоритетное внимание. Спорт, образование, культура, молодежь, экономика. Также там можно увидеть изображение правительственных зданий, откуда власть руководит всеми этими процессами. К 25-летию независимости Сингапура была выпущена банкнота номиналом в 50 долларов. Для ее изготовления впервые в истории страны были использованы полимеры, практически исключающие подделку денежных знаков. И еще об одном курьезе. В Сингапуре имеет полноправное хождение валюта султаната Брунея, причем в полном паритете с сингапурским долларом. Также и в Брунея принимают один к одному сингапурскую валюту. А в 2007 году, в честь 40-летия существования совместной денежной единицы, была выпущена 20-долларовая банкнота, которая принимается на одинаковых основаниях и в Брунея, и в Сингапуре. И вот что в денежном сингапурском измерении любопытно. Когда впервые попадаешь в Сингапур и получаешь сдачу в виде монеты в один сингапурский доллар, то сразу же обращаешь внимание на её весьма необычную форму. Она представляет собой восьмиугольник внутри круга. Почему именно такая странная форма и что она означает? Просто когда строили сингапурское метро, то через тоннели, по мнению одного из знатоков фэншуй, из Сингапура могло уйти всё богатство. Но как такое можно было допустить? И вообще, что значит могло бы, если об этом говорит уважаемый человек, разбирающийся во всех замысловатых хитросплетениях фэн-шуй? В итоге на самом верху было принято решение как-то уравновесить уходящую внутрь Земли энергию. И для этого отчеканили эти самые долларовые монеты с древнекитайским знаком, который называется Багуа. Его смысл — круг должен как бы сглаживать восьмиугольники, Чтобы и острые углы были не особо заметны, и с деньгами никаких проблем в стране не возникало. Поклонение богам и праздники Наверное, не совсем правильно отождествлять фэн-шуй с религиозными верованиями. Но поклонение богам, чему-то мистическому и неподдающемуся пониманию, буквально в крови у сингапурцев. Так они обожествляют огонь. И как и многие другие народы мира видят именно в огне и в всём, что с ним связано, нечто неземное, кем-то сверху посланное. В своих ритуалах сингапурцы любят зажигать тонкие палочки с самыми разнообразными восточными благовониями. Такие зажжённые палочки устанавливают у входа в жилище, офис, храм и даже в новые гостиницы или торговые комплексы. Они являются непременным атрибутом религиозных церемоний перед статуями, изображающими Будду и другие божества. а тот самый дымок от благовоний – своего рода знак благодарности всем им, пришедшим на нашу землю с небес и своим присутствием нас осчастлививших. Обычно сингапурцы зажигают по три палочки, что символизирует единство неба, человека и подземного мира, куда человек после смерти отправляется в новый путь. Но так они поступают с палочками, продающимися перед входом в храм или на обычном китайском базарчике. Если же помолиться и попросить благословения требуется по какому-то серьёзному поводу, к примеру, при рождении сына или на день рождения важной персоны, то благовонные палочки могут достигать человеческого роста и быть до полуметра в диаметре. Такие гигантские благовонные палочки изготавливаются по несколько месяцев. На них наносится 4-5 слоёв ароматической пасты, и потом уже каждый из них специально целыми неделями высушивается на солнце. Паста эта похожа на обычный детский пластилин, но в неё добавляются различные смолы и порошок из древесной коры. Он не только укрепляет саму пасту, её практически невозможно смыть или даже соскрести, но и обеспечивает потрясающий аромат, когда эта паста поджигается. Большинство таких палочек украшаются изображениями драконов, что символизирует человеческую преданность и мужскую силу. Палочки могут быть всех цветов, от ярко-красного до тёмно-зелёного. Если же эти палочки заказывают для религиозных церемоний женщины, то обычно на них изображается птица Феникс. У неё оперение то же самых разных цветов и переливов. Верхнюю часть таких огромных благовонных палочек заматывают в красную бумагу, и через эту трубку мира, направленную вверх для общения с богами, вроде бы и должны дойти до них наши пожелания. Их посылают в небеса как раз посредством такой палочки рядовые верующие граждане. Для этого внутри такой палочки Закладывают специальный благовонный порошок, который при возгорании и даёт приятный аромат, радуя тем самым и верующего, и тех, кто на небесах призван выполнить его земные просьбы. Вспоминаю, что когда я впервые попал в Сингапур, то чуть ли не повсеместно можно было увидеть не только множество маленьких благовонных палочек, установленных перед статуэтками божеств, и на входе практически в любой дом, но и огромные Курящиеся палочки-столбы, которые чидили как самые настоящие гигантские самокротки. Однако позднее, главным образом из-за повышенной пожароопасности, сингапурское правительство запретило устанавливать такие благовонные атрибуты внутри храмов. Дело в том, что храмы полностью построены из дерева и могут мгновенно выгореть дотла, если огонь перекинется от благовонной палочки на его стены. Пожар, кстати, вполне может возникнуть и при самом процессе изготовления благовонных палочек. особенно при самовозгорании ароматинного порошка. В Чайна-тауне жилые строения расположены очень близко друг к другу, а с учётом этого большой пожар может не просто быстро вспыхнуть на довольно значительной площади, но и в считанные секунды распространиться дальше. Именно из-за опасности возникновения пожаров искусство изготовления благовонных палочек в Сингапуре постепенно исчезает. И теперь подобные громадные столбы божества больше покупают туристы, причём не для того, чтобы поджечь трубку мира. А просто чтобы привезти домой сувенир и там уже поставить в коридор европейское или американское жилище как свидетельство посещения декоринго Сингапура и сохранения там древних местных традиций и обычаев. А что касается самих благовонных палочек и их практического применения в Сингапуре, то о них часто вспоминают под китайский Новый год. Празднуется он по лунному календарю сингапурцами китайского происхождения, и каждый год дата эта колеблется между январем и февралём. Традиционно Новый год самими сингапурцами именуется праздником весны, который превращается, по сути дела, в красочный фольклорный фестиваль с живыми зарисовками древних мифов, ритуалами и обычаями, соблюдаемыми на протяжении веков. Старики в Сингапуре перед самым наступлением Нового года торжественно провожают дух домашнего очага по имени Цаован. Его принято отправлять к небесному нефритовому владыке, императору. При этом изображение Цаована вырезают из бумаги. кладут аккуратно на алтарь, а губы его мажут вином и медом, чтобы жизнь была сладкой и веселой, и чтобы Цао Ван там, на небесах, потолковал с императором по душам. Потом это бумажное изображение сингапурцы сжигают, а возле входа в дом приклеивают перевернутые вверх ногами надписи с пожеланиями счастья и благополучия. Они выполнены золотой краской и непременно на красной бумаге. Почему надписи перевернуты? Да потому что в перевёрнутом виде иероглиф счастья читается как наступил, пришёл. То есть в новом году пусть будет счастье, но и в этом году, даром, что вверх ногами, от счастья никто из сингапурцев не собирается отказываться. Потом сингапурцы усаживаются за новогодний праздничный стол, и вновь всё идёт по древней традиции, но с небольшими поправками на современную электронно-компьютерную эпоху. На стол обязательно ставят блюда с китайскими пельменями, рыбой, курицей в сладком соусе, разные сладости и традиционные восточные угощения. На каждую тарелку кладут апельсины и мандарины. Их цвет всё тоже золото, то есть символ счастья и благополучия. Рыбу сингапурцы на Новый год едят не только потому, что это один из основных элементов их традиционного меню, но и потому, что иероглиф рыба созвучен в китайском языке слову изобилие. Тогда же за праздничным новогодним столом детям вручают традиционные красные конверты, а в них, конечно же, лежат деньги, предназначенные для приобретения подарков. В старые времена сингапурцы очень любили похулиганить, пострелять из хлопушек до да поджечь красочные фейерверки. Для этого хлопушки привязывали одну за другой на длинный бамбуковый шест и поджигали их снизу, а дальше огонь уже распространялся сам вверх по шесту, и в результате хлопушки стреляли в воздух поочерёдно. Этими хлопушками сингапурцы, согласно поверьям, как бы отпугивают лесное чудище по прозвищу Нянь, которое в Новый год всегда пытается пробраться к людям в дом и кого-нибудь непременно похитить. А утром после наступления Нового года сингапурцы отворяют в своих домах двери и окна, чтобы всё плохое, что было в прошлом, обязательно ушло, а радость и счастье зашли в гости и остались на целый год. Строго соблюдают сингапурцы правило: 10 нельзя того, что под Новый год и сразу после его наступления делать не рекомендуется. К примеру, запрещается мыть полы и посуду, шить и пользоваться ножницами и ножами, оказывается, можно так отпугнуть удачу в Новом году. Нельзя произносить в присутствии других людей слова «смерть», «болезнь» и «неудача». Запрещено также уединяться в новогоднюю ночь и как-то обособляться от остальных членов семьи. Подобное считается дурным тоном, И в новом году такого человека непременно настигнут серьёзные проблемы. Обычно в Сингапуре китайский Новый год празднуют в течение двух недель. Это такие семейные новогодние каникулы, когда всем родственникам и близким необходимо быть вместе и сообща радоваться жизни. А заканчиваются новогодние праздники в Сингапуре по традиции фестивалем фонариков. В этот день по улицам города расхаживают акробаты и процессии, изображающие дракона. А на балконах и у входов в дома сингапурцы вешают красные фонарики как символ нового счастья, удачи и радости. Помимо красочного китайского Нового года, сингапурцы празднуют ещё и несколько важных для себя дат, вне зависимости от того, к какой этнической группе они принадлежат. В январе-феврале проходит традиционный индийский фестиваль Тейпусам, участники которого поклоняются богу Муруга. Надо отметить, что божество это весьма своеобразное. Муруга является символом терпения, стойкости и мужества, особенно в том, что касается перенесения человеком боли и физических страданий. Так, с самого раннего утра сотни верующих индусов отправляются к храму Шри Шри Ниваса Перумал, постепенно входят там в праздничный транс под влиянием крепких алкогольных напитков и обкуривания различными травами. А затем начинают церемонию прокалывания своего тела в различных местах специально заточенными для этой цели острыми шампурами. После подобной добровольной экзекуции вся эта кавалькада проколотых направляется под песни и пляски народов Сингапура к храму Четяр, где их приветствует те, кто, самоистязанием не особо увлекается, но кому очевидно доставляет удовольствие лицезреть отрешённых от всего окружающего его приверженцев. Да и ещё поражаться тому, как они со всеми этими торчащими во все стороны шампурами умудряются петь и радоваться жизни. В середине мая сингапурцы отмечают праздник Висак, который посвящён дню рождения, просрения и смерти Будды. Всё вместе, вероятно, чтобы не тратить время на каждый праздник по отдельности. В течение всего этого торжественного дня монахи, одетые в пурпурно-красные накидки, раздают бесплатную еду всем пришедшим. выпускают из клеток, державшихся там специально для этой даты животных, главным образом кроликов, цыплят и попугаев. А основная масса собравшихся ходит по кругу возле самого храма, чтобы очиститься от всех прошлых грехов и бед. Надо сделать как минимум 3 круга. И, конечно же, Сингапур нельзя себе представить без фестиваля лодок с головами дракона. Эти продолживатые суда каждый июнь напоминают сингапурцам о древней истории. Когда диковинные животные и птицы обитали в этих краях рядом с человеком. Вырезают украшения в виде голов драконов и экзотических птиц к этому фестивалю целые бригады столяров и плотников. И если раньше гонки таких лодок были чисто национальным развлечением, то теперь соревнования эти международные, и участвуют в них команды из более чем 30 стран. Проведение этого фестиваля уже не просто дань истории и культурному наследию Сингапура, а нечто большее. Посвящены же драконовские гонки поэту У-Юаню, самому честному и верному своим взглядам государственному министру Сингапура. Согласно исторической хронике, он утопился в реке Ми-Ло в знак протеста против коррупции и несправедливости, царившей в те времена при королевском дворе. Говорят, что тело министра тут же растерзали в водах реки крокодилы, а рыбаки, пытавшиеся спасти любимого чиновника, сами немало пострадали от хищников. Паэтам, согласно обычаю, перед самым стартом лодок на воду спускают небольшие коробочки с едой. Это делается для того, чтобы злые акулы поели и не прикасались к телу утопленника, честного и неподкупного министра королевского двора. А тем, кто наблюдает за гонками с берега, бесплатно раздают рисовые пельмени, любимое блюдо министра У Юаня, память которого сингапурцы чтят много веков спустя. Удивительно экзотичен и праздник дня рождения бога обезьян. Торжество это чисто китайское, и во время его празднования положено прокалывать себе язык, а также щёки. А во дворах храмов умелые акробаты и жонглёры в течение многих часов демонстрируют верующим свою ловкость и проворство. Надо сказать, что бог обезьян один из любимых и почитаемых героев китайского классического эпоса Путешествие на запад. Так что для сингапурцев китайского происхождения этот праздник очень важное событие. Бог этот славен был своей храбростью и проявлял недюжинные бесстрашие, защищая своего хозяина, монаха-пилигрима, которого послали в Индию за священными буддийскими сутрами. А когда наступает парад благодарить богов за предоставленный праздник, сингапурцы, исповедующие даосизм, отправляются на остров Кусу, где совершают приношения не только в своих храмах, Но и в малайской мечети. И гроб тебе в подарок. Когда впервые попадаешь в Сингапур, то создаётся ощущение, что живут здесь главным образом молодые люди и почтенные старики. Насчёт большого количества молодёжи на улицах города-государства, умных свадеб, организуемых правительством для улучшения генофонда, вроде бы всё понятно. А своим будущим Сингапур и его первые лица могут не беспокоиться, потому как подрастающему поколению есть к чему стремиться и ради чего учиться, учиться и ещё раз учиться. А вот сингапурские старики, о них даже в странах, не в пример более демократичных, принято заботиться исключительно перед выборами, парламентскими, муниципальными, президентскими, нужно подчеркнуть. Цель обеспечить требуемое количество голосов. и заплатить за них из госказны лишь самую малость. Зато в наиболее развитых странах старушки Европы, Соединённых Штатах, Австралии и Канаде забота о пожилых людях на первом плане. И политику эту никто пересматривать не намерен, себе дороже обойдётся. В Сингапуре забота о старших основа основ государственной политики. И наличие здесь огромного в процентном отношении числа пожилых людей по сравнению с общей численностью населения Обыденный факт, никого не удивляющий. Между тем в Сингапуре сплошь и рядом можно увидеть работающего на приличном посту человека в возрасте 70-75 лет. И это ещё далеко не предел. Между прочим, трудятся старики в Сингапуре вовсе не потому, что им нечего есть или их бросили неблагодарные дети, а потому что чувствуют они себя вполне прилично. Здоровье сохраняют для своего возраста отменное. Да и опыт их, как жизненный, так и профессиональный, попрежнему востребован обществом. О том, что такое забота о старших в Сингапуре, я до сих пор вспоминаю с некоторым содроганием. Однажды мне пришлось потрогать крышку гроба, приготовленного живому человеку. Человек этот был на тот момент в полном здравии, в расцвете производственно-профессиональных сил и живо интересовался, почему в далёкой Америке президентом стал политик, который не пользуется уважением у окружающих. Да. Си Им Ло, 62-летний бизнесмен, по-прежнему держит в руках далеко не самую маленькую в стране компанию по производству компьютерной начинки. И вот на свое 60-летие он в торжественной обстановке получил от коллег по работе в подарок гроб, да еще такой расписной и аккуратненький, что мне стало как-то не по себе. А вот мистер Ло, напротив, с хитроватой китайской улыбкой похвалил сослуживцев, Вот как, дескать, народ меня уважает, желает мне тем самым здоровья и долгих лет жизни. А насчёт подарка такого, так это получается, что даже о моём уходе из жизни люди пообеспокоились, волнует их, чтобы я мог достойно попасть туда, в мир иной. Интересно, что в одной семье таким образом могут скопиться сразу несколько гробов. Ведь стариков при такой продолжительности жизни может быть по 4-5 человек на семью. И чтобы эти разукрашенные гробы без дела не простаивали, в них обычно укладывают либо домашние вещи, либо бельё, либо хозяйственные принадлежности. В чём же причина долголетия чтедушных с виду сингапурских стариков? Прежде всего замечу, что большая часть долгожителей в Сингапуре это этнические китайцы, у которых к тому генетическая предрасположенность, поскольку многие сингапурцы в ближайших поколениях выходцы из южных районов Китая, то у них доживать до 80-90 лет – дело обычное, и никакого удивления ни у кого не вызывает. Кроме долгоиграющих генов, сингапурцы могут занести себе в актив и тот самый здоровый и правильный образ жизни, который они ведут. Сингапурцы любого возраста в строго определенное время привыкли питаться. Есть много растительных продуктов, фруктов и овощей, рыбы, риса. А вовсе не набивать чрево жареной картошкой, гамбургерами и запивать это кулинарное разнообразие безобразие кока-колой, как делают это многие их сверстники в развитом западном мире. Что ещё очень правильно и по строгой системе делают многие сингапурцы, далеко не все, но тем не менее. Это спят. Да, режим сна позволяет сингапурцам так распределять свои жизненные силы в течение дня, что им и отдохнуть удаётся неплохо, и нормально поработать. Сингапурец считает, если поспать по строго продуманной системе, то потом нужно обязательно и правильно в течение светового дня бодрствовать. Это, согласно привычке рядового сингапурца, подразумевает ежедневные прогулки на свежем воздухе, занятия домашними делами, помощь в приготовлении пищи, игры с детишками, а не стремление отбиться от внуков, наседающих с представаниями насчёт почитать поиграть. К тому же, почти нигде не встретишь в Сингапуре человека, с большим пивным животом, на что повсюду натыкаешься в той же Америке или Европе. Видя подвижный образ жизни, сингапурцы заведомо повышают в своём организме так называемую планку старения. Это позволяет им до глубокой старости сохранять высокий жизненный тонус и социальную активность. И ещё об одном немаловажном факторе, который способствует поразительному долголетию этнических китайцев в Сингапуре. Речь идёт о регулярной, правильной половой жизни. Звучит вроде бы для Сингапура нелепо, ведь здесь всё, связанное с э, этим самым, в том числе проституция и порнография публично осуждается, и пока даже самых мягких эротических сцен по телевизору находится под жёстким контролем. При этом ранние браки здесь не особо приветствуются и очень редки. Ведь, как считают местные медики, если женщина рожает в раннем возрасте, она быстро стареет, И может уже к 65-70 годам полностью состариться. А вот выйти замуж в 32-38 лет у Сингапурк считается правильным. Да и в сингапурских мужчинах сексуальность просыпается, а секс становится регулярным только после 40 лет. Сингапурские медики считают, именно в это время секс наиболее положительно влияет на здоровье как самого, вновь обретшего молодость мужчины, вне зависимости от его возраста. Так и женщины, которая вполне может, а во многих случаях и должна, быть моложе мужчины на 10-12 лет. К тому же, в Сингапуре давно уже выявлена чёткая закономерность: женатые мужчины живут значительно дольше, чем холостые. И поэтому стремление попасть под домашнюю заботу супруги продиктовано желанием не просто обрести любовь, но максимально продлить собственную жизнь. Кстати, нет ничего удивительного в том, что в Сингапуре очень редки браки ровесников. что сплошь и рядом можно встретить в Соединенных Штатах и ведущих европейских странах. В Сингапуре считается полезным для здоровья, чтобы в семье мужчина был на 12-15 лет старше женщины. А общая формула врачных расчетов в Сингапуре такова. Возраст мужчины надо разделить пополам и прибавить к нему цифру 8. Именно в таком цифровом раскладе лучше всего, как считается, выбирать себе партнершу. А вот после 60 лет мужчине из указанного выше числа 8 уже надо будет вычитать. Что ещё занятно? С подобным возрастным свадебным раскладом вполне согласны муниципарованные сингапурские женщины. Главное же для них, чтобы при любой разнице в возрасте супруги сохраняли чувство друг к другу, а не заключали брак только потому, что кому-то так удобнее обеспечить уход за престарелой мамой или присмотр за младшими братьями сёстрами. И здесь стоит отметить одно из ключевых качеств, отличающее сингапурцев от многих европейцев, американцев или жителей стран постсоветского пространства. Оптимистический взгляд на окружающую жизнь, уверенность в том, что жизнь прекрасна, что в ней надо искать и обязательно находить положительные эмоции и добиваться того, чтобы эти жизненные радости никогда не кончались. Конечно же, подобный положительный, оптимистический, жизнелюбивый настрой должен на чём-то конкретном базироваться. На тех же условиях жизни при высокой зарплате, прекрасном соцобеспечении, наличии возможностей хорошо провести свой досуг и многом другом. Но сингапурские старики даже в возрасте далеко за 80 стараются всегда держать себя в позитиве, не заморачиваться проблемами, решить которые они всё равно не смогут. В результате старшее поколение в Сингапуре не только само радуется жизни, но и заражает своим оптимизмом детей, внуков и правнуков. К тому же не будем забывать, что сингапурские старики повсеместно окружены заботой прежде всего собственной семьи и только во вторую очередь государства. А в такой атмосфере, даже несмотря на то, что у кого-то в доме хранятся на всякий трагический случай по несколько подаренных гробов, преобладающему пожилых людей в Сингапуре, остается ощущение радости жизни, веселья и веры в лучшее будущее. Особенно если за страной по-прежнему мудро присматривает с виду пожилой, но вместе с тем поразительно молодой духом человек, без которого не было бы не только сегодняшнего процветающего Сингапура, но и очень многих важных вещей в глобальной современной политике и экономике. Более того, у многих мировых лидеров не сложилась бы карьера, не существуя идей и взглядов этого «рядового сингапурца», как он сам себя неоднократно называл. Не было вы бы на кого равняться, чьим советом и умным указанием следовать.